ва пятая. Потеря и жестокость. Прошло совсем немного времени, как совет собирался в последний раз в Ксатыне. Поэтому извещение о новом совете было встречено не только с неудовольствием, но и с опаской. Уже все в Альберистасе знали, что на матриарха пятого дома было совершено нападение прямо на выходе с совета. Многие детали схватки были неизвестны, поэтому каждый из трёх матриархов прибыл на совет чуть ли не во главе охрешта, что было нонсенсом для всей описанной истории тёмных эльдаров. Дабы не присутствовать на совете в одиночку, каждый матриарх притащил несколько отар из своего дома. Серьёзность подхода показывала то, что некоторые из отар пришли на совет не только в надетых доспехах и при оружии, но даже в масках. Сами же матриархи трёх домов впервые за долгое время отделились, исходя не из красоты, вычернасти или эротичности, а исходя из практичности и удобства. Собравшиеся матриархи и их свиты косились на пустой диванчик дома и ситар. В некоторых взглядах, вырасымых туда, читалось удовлетворение, в других настороженность, опаска и даже сочувствие. Верховные ариры, тоже присутствующие на совете, пытались изображать равнодушие, но сквозь маску невозмутимости нет-нет да и проглядывала беспокойность приисходящим. Впрочем, не все из них пытались скрывать свои эмоции. Шект, верховный арир Акрио, была чем-то выбешена. И с кровожадным выражением на лице и чуть шипя, словно клубок спаривающихся глубинных змеек, осматривала всех присутствующих. Акиш, единственная пришедшая в легкомысленном наряде в сектор хитон, поднялась и заговорила: В связи с интересными и тревожными сведениями, поступившими от наших разведчиков, я, Акиш Хиттон, созвала Высокий совет домов. Ее выступление лишь добавило напряженности в атмосферу и еще больше приковало внимание к ней. Махир разведчики докладывают, что столица Илитидов и Шахши разрушена и захвачена силами одного из великих домов. Акиш посмотрела на бросающих во все стороны подозрительные взгляды аттар и чуть остановив взор на пустом диванчике добавила: «Они говорят, что видели эмблемы дома и ситтер!» И наступила тишина. Теперь уже все взоры обратились на пустующий черный бархатный диванчик с золотыми ножками. Злыбкий идиот, увидевший запорожец жёлтого цвета в синих горошек, я ходил вокруг накопителя, разглядывая его поверхность. Он был пуст, когда мы вошли в зал. Предположительно, вся его энергия ушла на поддержание защиты в первую атаку. В данный же момент его заряжали десяток моих золотоволосых атар Четвёрка охраны да пара алых сестёр. Причём зарядка шла настолько быстро, что накопитель буквально темнел на глазах. Вампиры притащили три десятка чистокровных тёмных эльдар, и я уложил их, и выдавил в камне огромную тридцатилучевую звезду. Буду возвышать пленников в синих глазах Атар. Дело в том, что Сера и Лео буквально испускают ману тьмы вокругжайшее пространство. А это значит, что в определённых ситуациях рядом с ними лучше не находиться обычным существам. Да и не совсем обычным тоже. Я слышал во время одной схватки тьма вырвалась из их тел И уничтожил от всё, до чего смогла дотянуться. Только чудом или благодаря воле предвечной никто из отряда оттера не погиб, хотя одного арира креаты пришлось серьёзно лечить. Не одья мог наклепать их десятки. Но что с алыми отрядами делать потом? Сводить в отдельные отряды А как они будут взаимодействовать с атретасами? Никак. Свободная манна любой силы это всегда плохо. В пространстве, наполненном силой, может происходить всё, что угодно. Истончение самой структуры мира может подрывать устои равновесия и как результат вероятность самопроизвольного образования ад и упорядоченных структур из них. Чем это чревато? Созданием произвольных заклинаний. Так что много силы тоже нехорошо. Помните, я читал на земле былину про смерть богатыря Святогора. Попалась в старом советском сборнике про то, как смерть его наступила. Так что здесь аналогия, думаю, понятна. Да и, честно говоря, очень затратно это превращение. Шутка ли? Два с половиной миллиона эргов. Зарядив накопитель моей атары вместе с моими вампирами, оттеснили княгиню ее выводок из залы. Я же приступил к созданию жутко сложной системы ад, Заклинание настолько сложное, что легко бы стало сложнейшим заклинанием, если бы о нём кто-то узнал. Короткая активация и ритуал завершился. Три десятка тар почти одновременно открыли глаза и стали подниматься. А вот здесь случился небольшой конфуз. До возвышения они были разного роста и комплектации, а сейчас стали мало того, что выше, так ещё и руки и ноги стали длиннее. А уж как у некоторых новоиспечённых великих жриц натянулась одежда в области груди и бёдер. Так оставлять это плохо. Заряжайте накопитель, отдаю команду. Они садятся, скрестив ноги по-турецки. Я слышу, как трещит на ком-то одежда и начинают качать ману в прозрачный кристалл. Пара минут, и он становится антрацитово-чёрный, когда они заканчивают заряжать его произношу: "Идите за мной". Возле выхода из залы настоящее столпотворение из отритасов. Здесь собрался почти весь татрет во главе с Тялин. Я смотрю ей в глаза и вижу в них страх, неуверенность и почтение. Мой голос звучит почти в полной тишине. Заводите ещё 30 пленных тёмных эльдаров, светлых, если они есть, отделяйте. Да. У нас есть обмундирование, оружие и то и другое, только трофейное. Тялин, выдайте всё, что есть, пусть сами выберут. Водыкаша раз, здесь есть склады с одеждой и целый арсенал полного оружия. Конечно, его качество не сравнимо с тем, что делают в великих домах, но всё же Хорошо. Отведи их туда и сразу возвращайся. Дождавшись её кивка, я повернулся к трём десяткам замерших в идеальном построении оттар и почувствовал, как маска отрешённости, привычно надеваемая на лицо, треснула. Я улыбнулся и произнёс: "Как закончите, тоже возвращайтесь". Жрецы кивнули, словно единый организм, и стали дожидаться, пока Тиалин соберется с мыслями и отправится с десятком отритасов показывать им дорогу. Мимо меня торопливо провели, протолкали еще три десятка безвольных с пустым взглядом пленников. Их покачивающаяся походка напоминала походку мертвеца, заплетающиеся ноги, висящие плечмя руки, когда они проходили мимо меня, я позволил своему лицу изобразить презрение. Мои вампиры приняли эстафету и, заведя эльдар в зал с накопителем, стали укладывать их на те же места, которые занимали их предшественники. Быстро завершая ритуал, с каждым разом Он удаётся мне всё быстрее. Я даже не чувствую больше отдачу или нечто подобное. Однообразная работа утомляет, хоть бы нигде не ошибиться. Когда возвышенные приходят в себя, терпеливо жду, пока не зарядят накопитель, и вывожу их из зала. Замечаю у княгини ошалевшие выражения лица. «Ха! То ли еще будет!» Когда очередную группу пленников вампиры затолкали в зал, и я уже повернулся заходить внутрь, появилась Стелин. Быстро бросив знаками ей приказ отвезти следующих, я возвращаюсь к своему конвейеру. Когда я выводил пятую группу, самые первые уже вернулись, и я смог оценить их гарнитур и оружие. В целом я остался недоволен. Одежда была более грубой, доспех намного более неуклюжий и непрактичный, что уж говорить об отсутствии масок. Единственное, что порадовало, так это оружие. Вместо кос... Оттары смогли подобрать большие алебарды на стальных древках, короткие мечи, похожие на греческие кописы, за спинами прямые узкие мечи в потёртых ножнах и большие арбалеты. Единственный плюс этого оружия оно было отлично выковано. Однозначно это была работа гномов. Изделия цверков более изысканные и всегда именные, делающиеся под конкретного владельца, совсем как у Эльдаров. Вздохнув, я повернулся заводить следующую группу, но вместо трех десятков темных обнаружил тех лишь десяток и полтора десятка извозюканных светлых Эльдаров. Рядом с ними возник Атера. Отвечай на мой не мой вопрос, он произнёс. Чистокровки закончились. Ариры проверяют нижнее то же улье. Но я сомневаюсь, что они там кого-то обнаружат. Полокровки тёмных и светлых? Лишь трое к светлякам их. Дашь раз. Плохо. С одной стороны, 150 сильнейших оттар — это огромная мощь, с другой, этих сил явно не хватит в войне со всем Альверистасом. А то, что этот вариант вполне возможен, сбрасывать с чаши весов я бы не стал. Впрочем, в лагере есть еще две-три сотни пленников. Можно, конечно, начать возвышать всех отритасов нашего дома, но это будет означать одно – и ситтеры потеряют отличных отритасов. Да и с идеологической точки зрения это будет неверно. Дело в том, что по своей воле мало кто согласится терять свою индивидуальность и память. А я во всяком случае пока при своём уме, чтобы давать такую мощь возможным шпионам, перебежчикам и диверсантам. Зайдя в зал, я ударами тера встёр нарисованную звезду, буквально разбив покрытие пола. после чего защитил накопитель. Накачать свои теры маной огня и нарисовать ими новую звезду на двадцать восемь лучей было легко. Вампиры вводят в зал всех эльдаров и укладывают в перемешку. Ритуал делаю практически на автомате. Еще немного – И если меня поднимут посреди ночи, то я его сделаю без ошибок, даже не просыпаясь до конца. Очнувшимся, обращённым матарам приказываю отойти к стенке и наполнять накопитель. Из светлых эльдаров получились очень сильные разносторонние маги. Похоже, у них всех стал полный дар, как и у меня. Так как за основу бралась модель синеглазых, то у них дар к тьме был больше моего на четверть, а всех остальных сил было около 5000. Крайне много. У меня их было в 3-4 раза меньше. А вот стихии были очень слабы. Я с трудом видел их в кроплении ваурах. Полокровки ничем вдали не отличались от светляков, вот только энергии и стихий было больше. Больше ничего конкретного про дар я сказать не мог. Воздействие ритуала на цвет глаз оказалось неполным, и если у темных глаза стали стандартного синего цвета, то у светлых и полукровок были градации от бирюзового до синезеленого. Волосы у светляков тоже не высветились полностью и стали платинового оттенка. Вдосталь, полюбовавшись на свои творения, я вывожу их в свет. На этот раз меня встречает абсолютной тишиной. Если прислушаться, можно услышать дыхание каждого из присутствующих. Кивая Тиалин и передаю ей последнюю партию обращенных. Она удивлённо и испуганно смотрит на бывших светлых, и заглянув каждому в глаза, уводит за собой. Нахожу взглядом напряжённую фигуру Атэра и киваю ему. Мгновение он колеблется, но всё-таки подходит. Неужели боится? Я покосился на замерших в ровных построениях Атар, впечатляет Ещё бы наше оружие и одежду с гарнитуром. Атера, необходимо выковерть этот накопитель и доставить его в лагерь. Это возможно? Пару секунд он покусывает свои губы и отвечает: Я думаю, возможно, но мне понадобится помощь обращённых для его транспортировки. Трёх десятков атар хватит. Вполне. Сколько нагнали рабов? Около пяти сотен, а шарас. Что ж, я погоню их к лагерю вместе с Тялин. Но ну, а что делать с неподрыждёнными трупами, которые мы собирали? Чуть не забыл. Сколько их? Больше 300. Многие сильно обожжены. Перебив скретив мой вопрос, он добавил: Мы сложили их перед входом в улей. 300 высших вампиров. В мирное время это чересчур много, во время войны крайне мало. Поворачиваясь к княгине, и говорю: Пусть вампиры перенесут их к той площадке, где я поднимал их. И знаешь что? Пусть Ариры Криаты подготовятся к созданию самого мощного создания из смерти, которое им известно. На Драколича требуется массовое жертвоприношение, 300 жертв. Это заклинание из самых глубин Некрономикона. Книги мертвых. Вы действительно этого хотите? Книга мертвых. частично входит в Annals of T'my, вот только заклинание в ней представлено смертью и только смертью. Я не встречал её в полном варианте в библиотеке нашего дома. Ходят слухи, что оригинал хранится у Сатх. Я думал недолго, какова бы ни была внешняя угроза, которая испугала седжтрон. лучше быть к ней максимально готовым а жизни рабов без воли тяжких жизней они всё равно умрут хотя, конечно, можно заняться промываниями их мозгов вот только подозреваю, смески не имели своей воли и сознания изначально а заменить отсутствующее у них нечем превращать их в аватар Они, известно, удастся ли? А вдруг критал пойдёт не так и манатьмы вырвется? Полмиллиона эргов в свободной мане вполне хватит, чтобы устроить локальный конец света. Да. Мой голос твёрд. Тогда понадобится помощь всех, кто имеет сильный дар к смерти. А что, ста семидесяти отар не хватит? Ни у кого из них нет большого дара к смерти. А княгиня? А без нее не было бы и смысла начинать. Благодаря ей мы наполовину срежем наши затраты по мане, и не придется кому-то делать самопожертвование. Ха, понятно. Так мы приступаем? — Да. Посмотрев на замерзших передо мной обращенных, я отдал приказ. — Помогите ему. Словно единый организм, они кивнули и перевели взгляд на Атера, терпеливо ожидая, пока тот соберется с мыслями. — Собирайте все останки, какие видите. — Да. и сносить их в центр площади. Поднявшись в центральное помещение, я занялся однообразной работой по поднятию вампиров. На третьем десятке часть моего дара, отвечающего за смерть, показала дно. Пришлось выбраться из улья наружу для медитации и заодно поглазеть на площадь. Тела стягивались в огромную кучу посреди площади. Выбранных жертв пришивали к трупам попарно и усаживали в огромный круг, в центре которого стягивалось всё, что дышало раньше. Я заметил, что две жрицы даже разбирают остатки баррикады перед входом. Рядом со мной образовался Арир Криаты, терпеливо ожидающий, пока я обращу на него внимание. — А не многовато ли? — спросил я его. — Наоборот, мы не уверены, что хватит. — А что насчет этого? — я мотнул головой на гигантский трупперу. — Мы думали, вам он нужен для чего-то другого. — Арир Криаты. — Используйте на свое усмотрение. — Да, Шерас. И чуть слышно он прошептал. — Помоги нам, крята. Я уселся по-турецки и почти с равнодушием смотрел на то, как огромный обугленный труп тянут в общую кучу. Ко мне подошел Атера и практически безразлично спросил, «Ты разрешил использовать тело Эру?» «Да». «Из его костей могли получиться отличные артефакты». «Эл-Трун чего-то боится». Атера замер и даже перестал дышать. «Мы сейчас в той ситуации, когда лишний кинжал в рукаве нужнее возможной прибыли». Кстати, а что за создание Дракклич? В библиотеке Границы мрака я наталкивался лишь на пару упоминаний да сравнений. Ну, как объяснить? Я-то сам тоже не видел ни разу, но само описание ритуала мне попадалось. Считается сильнейшим созданием смерти. Поимение правильно? сильнейшие, ещё не значит быстрейшие или могущественнейшие. Быстрейшие это алые князья. Могущественнейшие демиличи. Хм. Ты знаешь, что такое оживший или мёртвый дракон? После смерти дракона магии остаётся в его теле. И при определённых условиях он может подняться как обычный мертвец. Кстати, поднятие павших может поднять и поднимает умершего дракона. Как ты понимаешь, они недалеко уйдут от обычных мертвецов. Разума у них нет, ни капли. Одна лишь ярость и голод гложущие их изнутри. Никаких умений, это просто двигающийся огромный костяк, способен лишь рвать и разбивать. Драколечьи же совсем другие. Драколечь легко убьёт обычного дракона, даже вдвое большего, чем он сам. Драколечь имеет выдох и может летать. Его выдох состоит из чистой маны смерти. Можешь представить, что это такое на поле боя? И самое главное – наличие разума, лишь чуть-чуть не дотягивающего до разума хисны. В аналах упоминается, что сад за всю историю создали всего двоих. В книге, говорят, они спят где-то в их могильниках. Что-то не наблюдаю у нас скелета дракона. Это не важно, подойдут любые кости. Всё дело в их количестве. Под действием ритуала сама костная ткань переплавится в то, что нам нужно. Пока мы говорили из одной улицы, выходящей на площадь, показался рат жриц, тянущих на верёвках целые связки тел. Разумно Я заметил на некоторых остатки одежды и металлические доспехи. Все это дребезжало и скрижетало, как консервные банки, привязанные позади машины. Я понимаю, что ткани будут отторгнуты вместе с плотью, но почему они с трупов не снимают металл? Драклись? Это такой же исключение из правил, как костяной лорд и мёртвые рыцари. Метал распределится в общей костной массе, сделав её намного более прочной. А ты думал, как драколес убивает обычных драконов? Его сущность мало того, что магическое средоточие маны смерти, так ещё она и намного прочнее живой плоти благодаря включению металлов. Мы ещё сейчас будем кидать оружие и доспехи из арсенала, так что поторопись с поднятием высших вампиров. Он демонстративно покосился на Ули. Я выдохся. Найдите лучшие местные кузницы. Я уверен, там будут наковальни, молоты, недоделки, разнообразный лом. Их ещё надо найти. К мыкнул он. К нам подошла одна из ариров Рео. Её невероятно острый полумесяц с проточенными четырьмя отверстиями для пальцев при ходьбе чуть похлопывал её по бедру. Я заметил, что с этой стороны кожа на её штанах имеет совсем другую структуру. Интересно, что за животное, если его ш... Кура выдерживается при касании с божественным оружием. Или, может, просто специальная магическая обработка придаёт обычному материалу такие свойства? Из задумчивости меня вырвал голос Авира. В соседнем здании она обернулась, и указала на капитальное пятиэтажное здание справа от площади. Мы обнаружили склад оружейного электрума. Я вопросительно посмотрел на Атера, ожидая разъяснений, и он ответил: "Электрум это сплав серебра с золотом, примерное соотношение 1 к 1. И сколько его там?" "Около 3 тонн. Тащите всё сюда." Я мотнул головой в сторону горы тел. У чего чего? А золото у нас целая гора. Поднявшись, я бросил взгляд на тредтасов, тянущих отсюда разные металлические лом, и, вздохнув, вернулся в улей к прерванному занятию. Эльвиарон осторожно встала на ноги, практически постоянно поддерживаемая под руки своей сестрой Ильтрун, вышла из своей комнаты. Буквально упав в стоящее возле выхода узкое кресло, она, тяжело дыша, посмотрела на свои дрожащие руки, забинтованные в голубой шелк, символами дома и хитер и бессильно откинулась на высокую спинку чуть придав себя на открылые глаза и посмотрела на панораму разрушенного и шакши от этого вида Эльвиаран почувствовала как в её душе воцаряется гармония позволив своему обезображенному и искаженному шрамами лицу изобразить некое подобие улыбки, она бросила взгляд на сестру. Не думала, что это будет так трудно и больно. Как там ашараз? Создает на ровном месте чудовищную армию, дождавшись удивленной реакции на свои слова. Айрис Нетари усмехнулась в ответ и продолжила: Он превратил полторы сотни пленных эльдаров в атар, наподобие тех, что меняют сосуд с тобой своей кровью. Представь себе, даже светляки не избежали этой участи. Он поднял 3,5 сотни высших вампиров и в данный момент готовит ритуал Драколеча. Да уж, сказать нечего. Что говорит Тялин? Теперь сомнений нет, именно шираз применил сверхсложный ритуал почти божественного уровня. Это непредвечное или Элос Цалин говорит, что астрал кипит от разлитой маны тьмы. Кто бы сомневался, что с подготовкой портала. Эльтрун мрачно прогудела. Он практически завершён, мы лишь ждём Ашараса. Хоть и напомнить, связь с домом прервалась, и мы не знаем, что происходит. поднимая вампиров, я выжился досуха. Для того, чтобы вообще хоть как-то справиться со своей задачей, мне пришлось заменить свою охрану на полукровок. У них было больше в даре маны смерти. Система была простой, как кирпич. Они сливали ману в меня, А я поднимал вампиров. Но все равно нагрузка была огромна. И это сказывалось на подвижности моих терров, наполненные чужой маной, и они отказывались шевелиться и создавать ад. Приходилось делать перерывы, чтобы чужая мана хоть немного разбавлялась моей. В перерывах мне пришлось заняться реорганизацией своей армии. Разбил обращенных оттар на радши, командиров каждой пятерки просто выбрал методом тыка, а командирами ареков назначил бывших светлых эльдаров. Два образовавшихся полных яша возглавили полукровки. Оставшиеся полукровка принял под своё командование остаток и тех обращённых, что подтянут накопитель. Возможно, я плюю на некоторые обычаи, но не ставить же командирами на дотарами отретасов. Если бы было в достаточном количестве высшие жрицы, тогда ещё возможно в качестве какого-нибудь усиления под общим командованием, но не под прямым подчинением. Ни в коем разе. Это будет, как говорится, опасный прецедент. В конце всей этой реорганизации даже пришлось минут на двадцать оторвать от работы над ритуалом всех обращенных. Зато, закончив с этим нужным делом, я смог, завершив с высшими вампирами, с спокойным сердцем присоединиться к общему делу вычерчиванию огромной геометрически правильной фигуры с тремя сотнями сторон а риры креаты бегали кругами вокруг центральной свалки из тел и металла пытаясь скоординировать общие усилия при попытке Пристроить к работе вампиров обнаружилась одна крайне неприятная их особенность. Они хоть и были верны и даже боготворили меня, но обладали лишь теми знаниями, которыми обладали при жизни. А значит, если они переживут грядущие неприятности, им, как и мне, придётся обучаться владению оружием и магией. Конечно, не со всеми всё было так печально, и среди них встречались тренированные самородки, но их было лишь два неполных десятка, и проблемы не решали. Подумав, я отправил высших вампиров на патрулирование и мародёрство, заодно наказав им ловить выживших рабов. Тела к тому моменту собирать уже было не нужно. Ариры креаты прикинули примерный общий вес костей и металла и удовлетворились. Когда по моей просьбе меня посвятили в их расчёты, то я проникся. Оказывается, в горе уже было около 3000 трупов или 30-40 тонн костей плюс трупы рук И гора металлолома тонн на 20. О боги. И это существо сможет летать? С другой стороны, я же летаю, а ведь мои крылья в определённом смысле даже не материальны. Впрочем, скоро всё увижу. Когда мы закончили рисовать многоугольник ариры, криаты стали располагать на его вершинах щиты, попарно спиной к спине, жертвы и трупы. Живые смотрели вовнутрь, а мёртвые наружу. После чего на груди жертвы ариры стали вырезать символ древних кекхо нежизнь. А на груди мертвецов наоборот к хо жизнь. Все присутствующие должны были накачивать трупы маной смерти до тех пор, пока знак должен был активироваться, начав светиться серым призрачным светом. Жертв тоже нужно было зарядить тем же количеством маны, но жизни. Как мне торопливо объяснил Атера, закачать нужно было около 200 эргов. Сразу после того, как знак активировался, нужно было аккуратно заключить жертву и активированный труп в ромб, дорисовав ещё две стороны. После чего от тупой вершины ромба, смотрящей на гору тел, Нужно было провести линию к центру практически до самой горы. Плюс-минус метр. Работа была простой, но жутко однообразной. Ритуал замучил нас при изре рядное дело было в том, что дар к смерти или жизни был, мягко говоря, не у всех обращённых. Поэтому основная работа легла на меня плокровок и ариров. Кстати, здесь я впервые увидел, как Арир и Криаты восполняют свой дар путем жертвоприношения. Довольно мерзкое, кровавое и неприглядное зрелище. Выглядело это просто. К Ариру подводили обычного пленника и ставили его на колени. А Рир полосовал себя ритуальным волнистым кинжалом по запястью, И своей выступившей кровью двумя мозгами рисовал пальцами на лбу жертвы какой-то символ, а потом раз одним ударом того же изогнутого кинжала вскрывал жертве грудь, перерезая грудину словно бумагу. Жертва была ещё жива, когда Арир сильным ударом кинжала снизу под подбородок насаживал голову на лезвие. и, держась за ручку кинжала, застывал на пару секунд. Магическое зрение показывало, что Терры Арира вели себя так же, как и Терры Эйрин, когда она пила у меня кровь. Вот только у Арира это происходило почти мгновенно. За секунды он полностью выпивал весь дар, который был у жертвы, Тут же преобразую её в ману смерти, но уже в своём даре. После этого тело жертвы буквально разваливалось на куски гнилого мяса. Смотреть на это было жутко, поэтому когда пара старших жриц тянула очевидную жертву к корытам, я старался не смотреть на разворачивающееся следом действо. Когда с концов мы завершили и этот этап ритуала, когда последний ромб замкнулся и внутренние линии образовали ещё один многоугольник, вся конструкция замерцала призрачным светом. Я пытался расслабиться, сев на вершине какого-то мусора и глядя на площадь. Сзади неожиданно раздался мягкий и немного вкратчивый голос Эйрин. Аж раз. А на кого делать привязку? Привязку? Что это? Меланхолично спрашиваю, не поворачиваясь. Ритуал отмечают специальным знаком того, кто будет им управлять. Это называется привязка. Приказы хозяина для драк лечи абсолютны. Голос княгини медленно приближался ко мне и начал плавно сдвигаться вправо. Ты же знаешь, на мне вряд ли что-то удержится надолго. Не в этом случае. Пока существует драколеч, будет существовать привязка. Легче уничтожить драколеча, чем её. Так что вы будете им управлять. Или нет? Хм. Я думал недолго. Тогда я согласен. Тем временем Эйрен сдвинулась достаточно, чтобы я смог скосить на неё взгляд, не выпуская из поля зрения ритуал. Открывшееся зрелище заставило меня потерять самообладание и выпучить глаза. На вампирше не было ни одного элемента одежды, даже пышные белые волосы были лишены каких-бы-то не было украшений. и традиционного стягивающего ремешка. Даже я сам не знаю, чего мне стоило промямлить: а, а почему ты без одежды? Я с трудом поднял взгляд и посмотрел ей в глаза. В их глубине я увидел торжество, объятое пламенем. И загнув губы в тонкую улыбку, она произнесла: В таких мощных ритуалах смерть может оживить, если можно так выразиться, любую мертвую плоть. Мне бы не хотелось, чтобы на меня напала моя же собственная одежда. Чуть насладившись произведенным на меня эффектом, она добавила, «Идем, подготовка завершена». Я смутился. А мне не нужно будет раздеваться. Вампирша плавно отвернулась и стала мягко спускаться с насыпи. Нет! Я буду внутри круга, а ты вне его. Я встал и двинулся следом, стараясь не отвлекаться на её задницу. а смотреть на ее лопатки, из которых и росли, собственно, гигантские кожистые крылья. Поскольку говорила она в сторону от меня, мне приходилось держаться близко к ней. — Когда Драклис сформируется, тебе нужно будет пролить свою кровь на линию круга. — И все? — Да. Возле круга нас ждала Тера. Напряжённая спина выдавала его беспокойство. Когда мы приблизились, он одёрнулся и оценивающе окинул взглядом вампиршу. Довольно хмыкнув, он произнёс: "Ничего не забыла? Постарайся не ошибиться. Этот ритуал ошибок не прощает". Эйрин на мгновение остановилась, чтобы набраться решимости и, не оборачиваясь, шагнула внутрь круга, мягко переступив на одном месте, княгиня начала заунывно петь какую-то шумбурную хрень на языке древних. Мало что понимая, я посмотрел на происходящее магическим зрением. Я сильно удивился, обнаружив, что Эйрин создаёт заклинания с помощью теров, но управляет всем ритуалом только голосом. Начертанные на каменных плитах линии начали светиться ещё сильнее, мана смерти словно пар стала вырываться из линий и собираться в нечто очень похожее на тонкие вихри. Я на всякий случай сделал шаг назад. Впрочем, я был не одинок. Все, кто видел энергетическую структуру ритуала, немного попятились. Словно в ответ на это мертвецы, пришитые грубыми нитками и магией к жертвам, зашевелились и покачиваясь, поднялись на ноги. Секунды ничего не происходило, было слышно только бессмысленное бормотание Эйрин, а потом мертвецы затряслись как припадочные. Частота всё возрастала, Жертв мотало так, что я стал бояться того, что их оторвет от спин трупов. Но внезапно все закончилось самым неприятным образом. С трупов и жертв слетела вся плоть, оставив лишь дымящиеся маной смерти кости. И тут я с ужасом и удивлением увидел, что костяки срослись спинами друг с другом. Рядом кто-то облегченно выдохнул хриплым голосом. Получилось! Вихри маны начали сливаться друг с другом, пока не остался лишь один вихрь на пару скелетов. Эйрин запела громче и, подняв вверх руки и голову, начала делать волнообразные движения телом. Вихри словно... Послушавшись её команды, стали меняться, уплотняясь. Став после этого сильно напоминать теры, верхушки вихрей зацепились за черепа скелетов жертв, и их нижние части стали быстро двигаться по линии к центральной куче тел и металла. Княгиня медленно стала разводить руки в стороны, и опускать голову. Когда все вихри достигли кучи, она резко свела руки в звонком хлопке, в ответ вихри словно щупальца резко вздернулись к скелетам вверх и также быстро втянули их в общую кучу. Тела лежащие в ней зашевелились и стали сплепляться между собой в огромный жуткий шевелящийся шар. Мне стало по-настоящему страшно, когда я увидел, как обугленный труп Иру шевелится, сворачиваясь в позу эмбриона. Внезапно до меня донёсся громкий треск ломающихся костей, шар начал уплотняться. Я увидел, как на глазах начинает гнить и рассыпаться плоть. Бесстенная сфера поднялась над каменными плитами площадью метра на два, и её поверхность стала очень плотной и гладкой. Неожиданно до меня донёсся тревожный возглас, раздавшийся рядом. Скосив глаза на Эйлин, я увидел, как её тело начало сыхаться на глазах. Она попыталась вскрикнуть, но смогла лишь очень громко выдохнуть. Спустя секунду её ноги подогнулись, и она упала на колени. Почти одновременно её крылья сломались, словно сделанные из картона. Я хотел броситься на помощь, но меня удержало несколько рук. А потом костяная сфера лопнула, и на плиты, словно огромная крылатая кошка, обвитая тьмой и смертью, упал драг Колечь. Земля под ногами вздрогнула. В правое ухо кто-то крикнул: "Пролей кровь на линии". Делаю шаг к кругу и вытягиваю над цветущащими линиями руку. Плоть расходится сама, выпуская тонкую и густую алую струю крови. Когда она попадает на светящиеся линии, они сразу гаснут, а драколец издаёт низкий и протяжный рёв. Из его нутра выпадает какая-то костяная многоножка и быстро перебирая лапками, бежит ко мне. Не бойся, шепчет голос справа. Наверное, это аттера. Многоножка выбегает из круга и шустро взбегает по моей одежде. Шевеля заканчивающимися острыми иглами лапками, она взбирается мне на предплечье и оборачивается. Макруг к него больно уколов какой-то иглой мне в запястье. Я удивлённо потряс рукой, многоножка держится более чем крепко. А боль быстро прошла. Странное создание стало как бы сдуваться, облепляя мою руку словно диковинный наруч. Смотрю на Атер. Это что? Та самая привязка, о которой тебе говорила Эйрин. Я с тревогой посмотрел на почти высушенное тело Кнегини. к ней уже можно подойти. Да. Я подбегаю к лежащему вампирши и слышу сзади кого-то, который кричит: "Приведите дюжину рабов". Опускаюсь на колени рядом с телами, осторожно касаюсь его. Княгиня вздрагивает и медленно поворачивается ко мне. И в лицо ужасно. сохшаяся плоть почти не прикрывает череп пасть часто усеянная острыми и длинными иглообразными клыками раскрывается но я слышу лишь шипение рядом возникает оттерой произносит будь осторожен ещё раз она может себя сейчас не контролировать Я спокойно вытянул левую руку, незакрытую костяным наручем, к пасти Эйрин и произнёс: "Пей". Её пасть почти со скрипом раскрылась, и она укусила меня за запястье. "Глоток. Ещё один. Ещё". На моих глазах тело книги не быстро восстанавливалось. На лицо нарастала плоть, засохшие глаза восстановили свой объём, кожа налилась жизнью. Сделав ещё пару глотков эйрин с видимым сожалением оторвалась и неожиданно чётко произнесла: "Благодарю". Ашрас, чуть покачнувшись, она встала и посмотрела мне за спину. У нас получилось Я тоже обернулся и посмотрел на то, что называют Драккаличем. Голова создания была вытянута на высоту крыши пятиэтажных домов, ограничивающих площадь с трёх сторон. Множество больших загнутых назад рогов росло на голове и создавало как бы корону. Морда была тупая, и широкая, напоминающая одновременно морду кошки и тираннозавра. Зубов было множество, и все являлись толстыми клыками. При всём это они смыкались практически полностью, не оставляя даже щелей. В глазах кошмарного черепа пылала бесцветная мана. Само строение тела драколеча напоминало Доспех рыцаря, но оно не было сплошным. Сквозь прорехи и отверстия было видно, что его тело состоит почти из одной маны смерти. Сквозь отверстие в его груди, напоминающее промежутки между рёбрами, было видно один особо большой её сгусток. Я указал на него и повернулся налево с вопросом: "Кейвин, Но обнаружил её в процессе иссушения какого-то раба. Взглянув же направо, я заметила тере, а это что? Он ухмыльнулся и ответил, довольно рассматривая нашу работу. Источник его существования дар смерти. Это именно то, из-за чего Драколечи настолько опасны и практически неуничтожимы то, что ставит их на одну планку с князьями и ош</thead>тличиями пока это ядро существует он не умрёт и будет восстанавливаться так оно генерирует ману да я покосился на свой костяной наруч А как им управлять? А как вы общаетесь со своими элементалем? Точно так же мысленно. Пока что старайтесь максимально конкретизировать задачи, адресованные ему. Но знайте, пройдёт совсем немного времени, и он обретёт большую самостоятельность. Из-за этого Сатх И усепили их в могильниках. Слева раздался хруст ломаемых костей и звук падения. Скосив туда взгляд, я увидел, что княгиня почти полностью восстановилась, лишь крылья всё ещё лежали на земле, словно сломанные паруса на воде. Перед Эйрен лежало уже трое высушенных тел. А к ней пара старших жриц тянула следующую жертву. Внезапно ее крылья чуть шевельнулись и мгновенно втянулись вампирша в спину. Она удивленно крутнулась вокруг себя и стала ощупывать свои лопатки. Удостоверившись, что ей это не кажется, она замерла и прикрыла глаза. В то же мгновение крылья вылезли из спины полностью целые. Эйрин удивлённо, посмотрев на них, стала ощупывать левое крыло руками, что-то проверяя. Удостоверившись, что всё в порядке, она втянула крылья обратно в спину и снова выпустила их наружу. Провернув всё и покус пять раз, она успокоилась, и уже окончательно втянув их. приказала принести её одежду. Всё в порядке? спросил я. Да вроде бы. Пожало она своими изящными плечиками. Я ещё раз посмотрел на Дракковича, замершего словно статуя. Ну да, он же не живой. Ему не нужно дышать, моргать и вообще хоть как-то шевелиться. До него можно будет забраться. Я буквально почувствовал спиной, как от тере пожал плечами. Нежелательно, но возможно. Его плоть немного парит смертью. А что, вы хотите его использовать в качестве хищны? Есть такая мысль. Заглянув в свой дар, я с неудовольствием обнаружил, что маны смерти восстановилось лишь совсем немного, около двух сотен эргов. Уполовинив свои запасы этой силы и создав из нее сильное защитное заклятие, которое должно было защитить мое тело от влияния чистой маны смерти, Я направился к возвышающемуся надо мной драколечу. О боги, как же он огромен и причудлив! Мощное тело со сложенными за спиной серыми крыльями. Само строение тела напоминает пустой доспех. Основы же существа составляет ядро източника и циркулирующее внутри мана. Тело опирается на четыре мощные лапы, напоминающие по построению и количеству суставов кошачьи. Длинные не менее 2 м серпообразные когти вошли в каменные облицовывающее площадь плиты наполовину, не раскрашив а буквально разрезав покрытие. Шея, с одной стороны она длинная, но с другой у Кешаруна, черного дракона, в два раза длиннее, пластины из которых состоит плоть серо-черная с золотисто-серебряными вкраплениями. Кость, похоже, вытеснила электрум, в верхние слои, к краям пластин тёмно-серый цвет становится абсолютно чёрным. Подойдя к Драколе чуть-чуть справа, я попытался максимально сосредоточившись, сформировать чёткую мысль. Опустил голову. Чуть ниже. А вот так. Драколе слушался идеально. Его голова бесшумно опустилась передо мной, и, ухватившись за один из рогов, я подтянулся и забрался ему на шею прямо за головой. Держаться здесь было не за что, и обзор был прекрасный. А вот сидеть было не очень. Прямо под задницей было несколько бугров, которые Будь они чуть поострее, я бы назвал шипами. Нужно что-то подстелить или расположить седло. Системы ремней, применяемые на хистных, здесь будет мало. — Так, а теперь поднимайся. — У-у-у! Да хоть это и не хистно! Но пристегнуться ремнями придётся. Пока же я стабилизировал своё положение с помощью своих теров. Я посмотрел на Тера, его глаза светились от восторга. Медленно идём вперёд. Какое плавное движение. Совсем как у хищный. И это не взирай на размер. свою чудовищную голову создание держит на манер птицы с нашего пути все разбегаются какие же они все мелкие перед нами здание стоп спрашиваю у атере знаками орать отсюда не самая разумная идея в здании никого а что испытываю выдох пара отрывистых команд, и из здания поспешно выбегает дюжина от ритасов, а Тера показывает, что все. Ну что ж, выдох, цель здания перед нами. И без всякой подготовки Драколич вытягивает голову и исторгает из недр своего тела длинную и узкую струю концентрированной маны. Возникает такое впечатление, как если бы он выдохнул струю густого серого пара или дыма. Смерть практически не таяла в воздухе и вообще вела себя, как очень тяжелый туман. Когда она соприкоснулась с каменной постройкой, раздалось очень громкое шипение, мана охватила пятиэтажное строение и проникла в окна и двери. Пару ударов сердца ничего не происходило, а потом здание обрушилось, подняв огромную тучу пыли, которая, смешавшись с манной тюрьмой, Зависло на одном месте большой тучей, медленно расползающейся во все стороны. Неожиданно Драколеч, действуя без приказа, выдохнул ещё раз прямо в облако. В ответ оно резко, добавив в объёме, начало двигаться на нас. Здания, попадающие в него, тут же обрушивались, а поднимающаяся при этом пыль увеличивала его объём. Медленно двигающееся облако моментально добрало размера, став в высоту в 2 раза выше окружающих зданий. В ширину оно было уже больше 200 м. Я почувствовал поднимающееся из глубины меня удовлетворение. Но вот это явно было не моё и не Феникса. Феникс был воплощением гнева и гордыни, а это было словно средоточие холодной расчётливой ярости и жажды разрушения и вот здесь я испугался я осознал что чувствую дракалича и он чувствует меня возникло ощущение готовности к новому выдоху нет нет нет стоп В ответ меня обдало волной неудовлетворённости. Обернувшись, я увидел стоящего в полном обалдении Атера. Увидев, что я на него смотрю, он спросил знаками: "Всё в порядке?" Он уже показывает своё воле. Атер пожал плечами практически как человек. Это движение было одним из многих понятных мне ещё при жизни на земле. Облако, заряженное смертью пыли, остановилось И стало медленно щидать, немного расползаясь во все стороны. Глядя на огромную вытянутую пустышь, я подумал, что, пожалуй, с испытаниями можно заканчивать. Неожиданно несколько гороблонков и мусора зашевелились, и осыпавшись в разные стороны, явились странных тварей, которых я немного подумав опознал костяных гончих. Эти создания на основе смерти возникали при спонтанном изменении одного скелета. Принцип, по которому возникали гончие, был похож на тот момент создания на Дракалече, когда кости переплавлялись под воздействием смерти в новую форму, только намного более примитивный. В дававах, если Драккалич был, если так можно выразиться, плодом управляемых изменений по строго определённому плану, то гончие были знамениты своим самовозникновением на полях сражений при соблюдении определённых условий. Можно сказать, что один уровень воздействия сырой маны смерти был череват самоподнятием обычных мертвецов, а совсем другой гончих. В книгах был описан ещё один призывание на поле брани вестника, слуги богини смерти Ахеш, бессмертный и фактически неуничтожимый твари по совместтельству В легендах говорится, что все мертвые в этот момент изменялись, поднимаясь уже не обычными скелетами или мертвецами, а костяными лордами или мертвыми рыцарями, вампирами, личами. Я посмотрел на пять тварей, напоминающих большие скелеты волков с непропорционально большими паниками. пастями самоподнявшиеся неуправляемые хотя их и можно подчинить очевидно моя армия собрала все трупы с окрестных улиц поэтому гончик так мало на мгновение я представила как дракалеж заливает своим выдохом одну из улиц буквально забитую трупами и они начинают меняться и шевелиться поднимаясь уже в качестве разнообразных существ. Одна из гончих повела головой слева направо и сделала медленный шажок в нашу сторону. Что ж, мне они не нужны. Относительно слабы, выязвимы. Создавать их легко, подчинять сложно. Я сформировал своими терми 5 багровых огненных шаров, распределив цели, выстрелил в каждую гончую. Троих размятало на куски изменённой плоти, а две увернулись и огромными прыжками понеслись к нам. Уничтожь их! Драккалис сорвался с места, словно огромная кошка, в один прыжок сократив расстояние до одной из гончих. В момент приземления на гору мусора поднялась просто настоящая волна из пыли и мелких обломков. Для того чтобы удержаться, мне понадобилась вся моя сила и умение. В первую гончую он ударом лапы вмял в мусор, вторая попыталась избежать своей участи, совершив высокий прыжок в сторону, но Дракклич оказался на диво проворный быстро. Мгновенно кротнувшись волчком, он встретил гончую в воздухе ударом хвоста. Сила и скорость его была настолько велика, что от удара гончая буквально взорвалась, разбросав обломки частей тела на большой площади. Следующий и последний пункт испытаний полёт. Я покосился на сложенные на спине крылья. Честно говоря, я не вполне понял, как дракач будет летать на костяных крыльях. Но потом мелькнула мысль, что самолёты же летают, а ведь сделаны из металла. Я смотрелся. Образовавшийся пустырь был каплеобразной формы, и в наиболее широком месте был почти около 500 м. Что ж, Прекрасное место для взлёта и посадки. Что-то мне подсказывает, что последняя будет довольно жёсткой. Я дотронулся до сознания Феникса. Будь наготове, если что, полетим по-троему. Так, теперь до сознания Драковича. Взлёт. В ответ тот медленно раскрыл свои роста, огромные крылья и присел. В следующий мгновение я понял, что сейчас будет плохо. Я прижался к рогам, а потом Дракалеч прыгнул вверх на высоту больше 30 м, одновременно со всей своей огромной силой взмахнув крыльями. Не взирая на то, что я стиснул со всей силой челюсти, мне лишь чудом удалось не отхватить самому себе кусок языка. Сильнейший порыв ветра поднял огромную тучу обычной пыли и мелких обломков. От всего этого оттарой поставили высокую плоскую защиту, похожую на прозрачную плету, буквально отгородив ей часть площади, откуда стартовал Драколич. Но уж нехорошо получилось. Хоть бы предупредил. Поднимись на середину расстояния до потолка и медленно пролети вокруг дворца Улья. Медленно и важно взмахивая своими крыльями, огромное создание сделало круг, вернувшись в исходную точку. «Садись!» Вопреки моим ожиданиям, посадка была довольно мягкой, благодаря тому, что лапы Драколича сработали как амортизаторы. Спрыгнув с шеи со здания, я начал обходить его, осматривая и обдумывая результаты испытания. Первое. Летать так я буду редко. Мне это просто не нужно. Я сам летаю намного легче и спокойней, хотя при атаке сидел у него на шее. Я буду в большей безопасности, чем будучи подсвеченный своим же пламенем в качестве мишени. Второе. Как боевая единица Драккович выше всяческих похвал. Всё равно, что мощнейшая помесь штурмового вертолёта с танком, обладающая бесконечным боезапасом и топливом. Побольше бы таких. Но если честно, будет мне нужна ударная сила, так я просто возвышу высших вампиров князей, быстрее и эффективнее. Конечно, в этом варианте минусов тоже много. Но по сравнению со сверхсложным ритуалом и огромным количеством ресурсов, выброшенных практически на ветер, это мелочи. Да, не всё так однозначно. И наловив достаточно большое количество бывших рабов в развалинах Ишакши, можно заняться более бюджетными драками. Возможно, так и придется сделать. Но опять же у меня на это нет времени. Приказав чудовищу следовать за собой на небольшом расстоянии, я вернулся к замершему от Теры и армии. — Собирайтесь, возвращаемся в лагерь. Арисна сидела в кресле, откинувшись на его высокую спинку. Она была облачена в боевой доспех. На ней был максимальный набор оружия. Даже антрацитово-чёрная коса. Этот цвет придавал адамант, добавленный в сталь. Стояла рядом, прислонённая к чёрному столу Белая маска с чёрной вязью знаков древних лежала перед ней на девственно чистом столе. Знаки означали, что обладательница маски исполняла обязанности матриарха. Это было не просто. На столько, что прошедшим советом Арисна была назначена на этот пост. Сейчас же она сидела И просто смотрела на нее, Буквально ощупывая взглядом каждый знак, Каждую черточку или точку, Не осмеливаясь надеть ее. Эта маска раньше принадлежала Тайя Нори, Ее сестре. Очевидно, что-то почуяв, Она не взяла ее на последний, Будь чем трижды проклят, Высокий совет. Великая жрица Арисна всеми фибрами своей души не хотела ее надевать. Она никогда не стремилась на этот пост. Читать доклады, подкупать, засылать шпионов, вчитываться в тексты, искать скрытый между строк смысл, планировать расходы, участвовать во всех мероприятиях, как внутри дома, так и вне его, и посылать на смерть. О, владыки бездны! Арисне всегда нравилось поле боя. Кровь, как союзников, так и врагов, Грязь и пыль, Простые и понятные отношения в отряде, Постоянно меняющаяся ситуация, Четкое разграничение. Кто нас атакует, тот враг. Но кто наденет маску, кроме нее? Рэсера, Сирас, они ещё слишком молоды. На высоком совете ими будут крутить, как захотят. Выбора нет. Жалкие идиоты те, кто говорит, что выбор есть всегда. Нет этого выбора. Другая дорога лишь во тьму, шаг в бездну. Иллюзия выбора. Смерть. или жизни мы все плывём по реке жизни а кто пытается плыть против течения существует недолго подняв правую руку Арисна заметила что она дрожит приложив буквально титаническое усилие чтобы унять дрожь она положила руку на маску один из пальцев попал в прорезь для левого глаза Когда Реис на попыталась поднять маску, на мгновение ей показалось, что она невероятно тяжела и приклеена к столу. Но нет. Маска, словно посопротивлявшись пару мгновений, легко оторвалась от его поверхности. Подняв её, Жрица повернула свою кисть и приложила белую маску к лицу. В последний момент Арисна вспомнила, что маска матриарха является артефактом и крепится к лицу с помощью игл, которые буквально вгрызаются в скулы. Короткая острая боль и неприятное ощущение онемевшего лица. вздохнув, великая жрица не спеша поднялась и взяла свою косу, сделанную ещё в те времена, когда именами ситтер пугали драконов, а гномы становились покладистыми и даже вежливыми. Война очевидно последняя для дома. В это чёрное время даже малышка Хеласрей Возьмет в руки плеть. Связь с Сельтрун прервалась вчера. Налицо все признаки мощнейшего ритуала. Правда, не вполне понятно. Если Акриста решила уничтожить дом Иситар, что она будет делать со стражем? Но, очевидно, выход найден. Страж не всемогущ. И обладает определенной уязвимостью, он не бог, а всего лишь измененный дракон, обладающий огромной силой и мощью, ленивый и меланхоличный дракон. А Шарас связь пропала вчера. Даже если они выступили сразу после этого, им еще день двигаться к дому, а там... О, Богиня, не дай им попасть в многоходовую ловушку. Может, оставить какое-то послание дочери? А что это изменит? Арисна подошла к узкому окну больницы. Из него было видно Альберистас, если даже Каким-то чудом не заметить готовящиеся к штурму объединённые войска четырёх великих домов, то всё равно его замершие пустынные улицы вселяли беспокойство. Вдали виднелась чёрная блестящая пирамида шестой храм, гнилыми растущая на теле народа тёмных эльдаров. Арисна знала, что никто из ее дома не сдастся в руки врага при трезвой памяти. Про участь Альвеарон знают даже дети. Что может быть хуже? Пустят по кругу? Ха! Пара суток боли и позора, и в конце желанная смерть. А вот почти столетие пыток Великая жрица чувствовала, что не выдержала бы этого и сломалась, став послушной собачкой при Акристе, и элитиды не будут нужны. Что уж говорить, если даже отретасы неожиданно решили сражаться до конца. Это было удивительно и печально. Почему сейчас, когда шансов на победу практически нет? Почему не тогда, восемьдесят с лишним лет назад, когда шансы были? Хотя момент тогда тоже был неблагоприятный. Эль Трун с половиной армией союзниками была в походе, а когда она вернулась, их осталось лишь пятеро. Пятеро потерянных и забитых от ар, преданных своей армией. Пятеро таротар, видевших казни братьев, сестёр и детей, и показательный суд над матриархом. Верховные арир шестого храма Акриста. Остаётся лишь надежда, что аж раз будет медленно жарить её в огне. в данный момент о том, что она грезит местом на совете, не знали разве что редкие путешественники, многочисленные торговцы до да малой десяти. И то лишь потому, что особо не интересовались этим вопросом проклятая тварь. Из-за неё в последние годы весь город ополчился против древнейшего дома. Да-да. И сикр Когда-то был единственным домом. Четыре дочери Ишт первого матриарха основали собственные дома, получившие название от имен их. А Ишт осталась в своем доме, получившем имя лично из уст Элос – Иситар. В переводе с языка древних означает «высочайший». Куда делась величье твое, Ситар? Где ни счастлимые богатства твои, где армии, не знающие числа? Где слава гремящая на весь Хейриш? Сгинули в объятьях столетий. Внезапно раздумья новоиспечённого мотриарха были прерваны. В кабинет вошла беловолосая Орин уже очень долгое время служившая личным матриархом она была уже здесь, когда Арисна, будучи маленькой и посторженной девочкой, впервые переступила порог этого помещения. Как же тогда была проста жизнь: есть мать, учителя, а огромный неизведанный внешний мир. Каким красивым и чистым он тогда казался, и каким дерьмовым, кровавым он кажется сейчас. Это Орин, говорят, служил еще матери Эльвиарон Терристе. При виде ее Арисна даже на мгновение ощутила стыд за то, что древняя служанка увидит еще одно падение дома, которому... сама отвержена служила целые тысячелетия вынырнув из воспоминаний матриарх обнаружила что орин уже некоторое время что-то говорит и ценности перемещены в нижние скроны и там запечатаны немного помолчав орин добавила а что делать нам слугам у нас есть маги Мы можем быть полезны при обороне. И это туда же. Арис натёрнулась к узкому окну и глухо произнесла: "Ты сама прекрасно знаешь, что не справишься один на один даже со слабым жрецом, в сто раз моложе тебя. Вы лишь практические да гибните бессмысленно в той резне, что скоро будет здесь. Уходите как можно глубже, а как битва закончится, сделайте всё возможное, чтобы отречься от нас. Выживите, помолчав, Матреш добавила. Вполне возможно и ситтер ещё возродится, как феникс из пепла. Орин стояла, не шевелясь. Может, она ждала, что Арисна скажет еще что-то? Но вот раздался шелест тканей и тихие удаляющиеся шаги. Орин остановилась, очевидно, возле двери и неожиданно произнесла твердым голосом. — Прощайте, Арисна, ад и ситр. Вы были добры ко мне. Я буду вас. помнить. После чего дверь почти бесшумно открылась и закрылась. Прощай и ты, вер лиса, дочь своей великой матери, урождённая Орин, практически беззвучно произнесла матриарх, глядя на сгустившиеся тени от далёких пятиэтажных домов, примыкающих к кварталу Виситтер. Распознать так профанский наложенную черную тень не смог бы разве что слепец. И эти недоучки собираются занять место великого дома. Хоть бы отвод глаз навесили. Объемная тень. Ну, не идиоты. Зато ясно, куда наносить один из планируемых массированных ударов. Если у них и защита на таком же уровне, то они умоятся крови ещё на подступах. Неожиданно в кабинет вбежали две высшие жрицы из личной охраны. Вместе с ними была ещё одна из Авиров Эхаялин, решивших остаться с домом и разделить его судьбу. На лице её выражение растерянности и злости. Не заботясь о приветствии, она практически выкрикнула. «Охрана черного колодца мертва! Сария Харна бежал! Арештар убит!» Это известие Арисна восприняла практически равнодушно. Засланные и подкупленные диверсанты проявили себя. Вполне ожидаемо. Месекунда она прикрыла глаза, после чего посмотрела на возбуждённую охрану и меланхолично произнесла: "Возьмите себя в руки. Передайте мой приказ. Если Сарьехарна найдут, то пусть бьют без раздумий и колебаний". Три жирицы кивнули и вышли прикрыв двери. В голове Арисны мелькнула мысль о сексе, но она безжалостно ее задушила. Сейчас уже нет времени. Матриарх снова повернулась к окну и произнесла тихо. — Что ж, теперь понятно, чего вы ждали. — Пора. Здесь больше делать нечего. Вздохнув, Фарисна тоже вышла из кабинета. Татар так кружил жалкие остатки рабов, и мы выдвинулись в сторону лагеря. Впереди сборище рабов построились синеглазые. Хисон для них не было, поэтому они пойдут в лагерь пешком, как и рабы. По бокам нашу колонну будут прикрывать десяток золотых накисных и ариры. А впереди в качестве авангарда я со своей четвёркой атар и кнегения с нашими высшими вампирами. Драккалис грузно топал по зади кучки рабов, а уж за ним двигалась процессия с накопителем Сначала мы думали вообще примотать его к спине чудовище, но оказалось, что это крайне затруднительно. Тело Дракалеча всё-таки парило сырой маной смерти, и этого воздействия было достаточно, чтобы наши подручные материалы, которыми мы хотели закрепить накопитель, на наших глазах истлевали в прах. К тому же сырая мана впитывалась понемногу в него, и если бы у нас был лич, то это бы не было проблемой атак, кстати, пленных или тидов. Я поручил целому отряду обращённых ватар светляков. Это свелось к довольно простому действию. Одна живица не слаб в своих птерах этих осминогов, а остальные маги охраняли ее. Передвигались мы медленно и шумно. Нет, не подумайте, темные льдары даже пешком могут передвигаться очень тихо, а вот полторы сотни ничего не соображающих рабов. Казалось бы, если идут молча, откуда тогда шум? Но это только на первый взгляд, а на самом деле... Мало того, что шаркают, так еще загребают ногами землю, шумное дыхание, толкаются, почти как мертвецы, только те еще и стонут при ходьбе. А эти хоть молчат, с трудом передвигают свои ноги, руки висят, как плети, хорошо хоть не падают. Тулна каркал. Один из рабов поскользнулся на оплывшей от жара облицовочной плите и упал навзничь. Идущий следом раб упал на него сверху, и почти мгновенно образовалась куча вяло шевелящихся тел. Наш конвой остановился. Мне оставалось только качать головой, глядя на то, как пара старших живиц растягивает и ставит на ноги вялые тела. Подобное случалось не раз и не два, в результате чего небольшое, в общем-то, расстояние километров в 6-7 мы преодолели хорошо, если за 4 часа. Когда мы наконец выползли из города, я обнаружил возле лагеря две огромные готовые звезды, вписанные друг в друга. В их многочисленных остриях были расположены связанные, колена преклонённые пленники. Между ними сновались, словно муравьи, многочисленные эльдары. Среди них я заметил мелькнувшую позолоченным доспехам эльтрон. Наше появление в лагере было встречено волной открытого изумления и радости. Но вот ни в жизни не поверю, что это не наигранные эмоции. Да нас постоянно вели патрули, а Тялим, по-моему, переговорный амулет вообще не выключала. А меня встречала Эльвиарам, которую вынесли из комнаты вместе с креслом Ахиритус и Айриснетари. Они поставили её кресло на возвышение на пороге общей пещеры, заняли положение у забинтованной великой жрицы за спиной. Я соскочил с мисса и прежде чем подняться к ней на возвышение, отдал знак построиться всей нашей армии. Понаблюдав, как мои войска быстро выстроились, разделившись на ратщих перед замершим Драколичем, а Ататрат Тялин занялся пленниками и ознаком, поманив за собой княгиню и полукровок, стал подниматься к Эльвеарон. За мной последовал весь десяток золотой стражи, а моя четверка личной охраны, вышкаленная и шустро, заключила меня в большой квадрат. Эльвиара, он уже вполне уверенно сидит, хоть да пышущего силой, властью и здоровьем матриарха ей далеко. Но это большой прогресс. Бинты с её лица сняли, но, по-моему, лучше банет этого не делали. Изуродованное стягивающими шрамами лицо вызывало лишь жалость и немного отвращения. Приветствую матриарха, произнёс я, постаравшись скрыть свои истинные чувства за чуть самодовольной и властной полуулыбкой. Похоже, все мои старания что-то скрыть ей по беку. Уж кто-кто, а две сестры прочитали меня в лёд. Но если Эльвиран лишь слабо и немного жалко попыталась улыбнуться, Тон на лице её сестры явственно проступило выражение отчаяния. У меня внезапно возникло ощущение, что она считает себя виноватой в происшедшем. Ха, странно. Не ожидал, что смогу считать эмоции древних. Мои размышления прервала Эльвиарам, произнеся чистым, глубоким и мелодичным голосом, который сильно диссонировал с ее внешним видом. «И я приветствую тебя, Шарас!» «Как прошла вылазка?» «А то не знаешь». «Конечно лицемерие, но, может, так надо?» «Вроде я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Прекрасно. Все поставленные задачи выполнены, и кроме этого я пополнил наши ряды. Я вижу не только, ты знаешь, недаром життя Лин докладывала о каждом моём шаге. Ненавижу балтологию, но похоже, мне придётся её изучить. Решив с фамильярничать, всё-таки я теперь силы, с которой стоит считаться, обратился к Ареснитари. "Да, Айрис. Я захватил троих иллитидов, а один из них древний иллити. Я думал захватить больше, но не смог удержаться и забил остальных до смерти". На лицо сам с собой вылез кровожадный оскал. На лице се стёрна секунду промелькнуло выражение растерянности. Благодарю тебя. Мы попытаемся выжить из них максимум информации. В ответ она состроила на лице выражение удовлетворения. Я попытался перевести Аскал в милую улыбку и произнес, только осторожнее, меня не прельщает возможность того, что мне придется оправдываться перед Эллас за твою смерть. И уже обращаюсь ко всем троим. Не желаете осмотреть пополнение? Эльве Аарон в ответ важно кивнула. Я отвернулся и сделал приглашающий знак отряда Золотой стражи. Не оглядываясь, я спустился к построенным бойцам. Внизу оглянулся и увидел, как пара золотоволосых жриц, цепив руки, заботливо несли забинтованную древнюю. На лице Айреснетари было заметно тенье удовлетворения. Похоже, она сама хотела нести свою сестру. Забавные у них отношения. Мы медленно пошли вдоль построения вампиров. Всматриваясь в лица разнообразных смесков, я начал ровным голосом говорить. «Сто пятьдесят два тар возвышенных Элос, преданные лично мне». К сожалению, вооружение и броня только те, что мы нашли в местном арсенале. Дар к тьме примерно 32-35.000 эргов. Наилучшие мои приобретения три полукровки союза светлых с тёмными. Их дар практически такой же многообразный, как и мой, но их дар к силам света и жизни Больше моего, раз в пять. Дойдя до ближайшей полукровки, я остановился и посмотрел ей в глаза. Это вышло снизу вверх. Все-таки я был ниже обычных взрослых на голову. Полукровка опустила взгляд, и я увидел в глубине ее бирюзовых глаз безграничную преданность. Ха! Может, обратить в алых князей кого-то из возвышенных? Уж их преданность не поддается сомнению. Или воспоминания все равно вернутся? А что насчет обращенных светлых? Они преданы тебе? Я повернулся на голос Альтрон и увидел её стоящей за левым плечом Айреснитари. Ну что ж, вот ты она. Да. Их дар получил большую переориентацию в сторону тьмы, но, к сожалению, смерть им на практике доступна не будет. Тюрк, поведя рукой в сторону вампиров за своей спиной, я улыбнувшись, добавил: "Дракколич и 3 с половиной сотни высших вампиров. Некоторая часть из них инициирована моей княгиней. Если кто-то из них выживет в свете грядущих неприятностей, я подумаю об их возвышении в князей". Моя улыбка растянулась ещё больше. Кстати, о неприятностях. Чего боится наш великий полководец Айтрун? И почему я, как исполняющий роль посланца богини, до сих пор в неведении о грядущей опасности? Пожалуй, её проняло Но когда она открыла рот, чтобы издать первый звук, её опередела Эльвиаран, произнеся: "Связь с домом прервалась 13 часов назад. Мы не знаем, что произошло или происходит в данный момент. Вполне возможно, мы откроем портал в лучшем случае прямо посреди битвы". Ну, а в худшем наступило красноречивое молчание. Неожиданно до меня донесся скрежет чьих-то зубов. Окинув делегацию высокорожденных передо мной взглядом, я осознал, что это дело моих челюстей. Внутри меня медленно закипела настоящая буря чувств. Ненависть. Она пульсирует словно второе сердце. Ярость, она рычит, словно второе горло. Гнев ослепляет, затмевая мне разум. Мой крик щедро разбавлен силой Феникса. Я клинок Эллас, сокрушающий её врагов. Какого мрака вы говорите мне об этом только сейчас? Они отшатнулись от меня, и только это удержало меня от того, чтобы не врезать по ним своими терами. Голос Сильвиарен был спокоен, но, пожалуй, только она знала, чего ей стоило это спокойствие. «Дом существует, пока жив хоть один оттар. Мы живы!» А значит, дом будет существовать там, где придется, даже если это будет вне пределов Альберестаса. Я в бешенстве воззрелся на Эль Трун и с трудом сдерживаясь, чтобы не заорать на нее, произношу. — К порталу! Все готово? — Да. — Сколько он проработает? — Да. Специальная система эту держит его открытым час. Для того, чтобы он продержался дольше, необходимо тратить 1000 эргов маны тьмы ежечасно. Мой разум постепенно очищался от заволокшего его багрового тумана, оставляя его ещё более чистым. Мы притащили из улья большой накопитель Возможно ли его использовать для подпитки портала? Айрис Неттарис ощерилась и ответила вместо льтрон. Конечно, но мы думали, он тебе нужен для других целей. Похоже, она что-то знает. Я где-то прокололся. Будем отталкиваться от худшего, значти ты, известно, что я обращаю тёмных эльдаров, не взирая на все предосторожности. И опять спешка. Я покосился на большую группу обнажённых чистокровных рабов, собранных в большую группу и усаженных на землю. Одежду с них стянули, очевидно, они были не способны не только сами питаться, но похожи и испражнялись под себя. Жуткое и печальное зрелище. Интересно, если я потяну час и попытаюсь хоть немногих из них превратить в атар. Это будет критично. У меня просто нет времени всё же делать. Сколько их? Голос, ответивший мне Эльвиаром, ни с чем нельзя спутать. «Триста шестьдесят три!» Очевидно, она искала у кого-то подтверждение. «Я прикрыл глаза». «А почему все должен решать я?» Внутри разлилось ледяное спокойствие. «Это не мои чувства!» Подняв взгляд, я посмотрел на Драколича. Он смотрел мне в глаза, а я в то, что заменяло глаза ему. Поворачиваясь к Эльвеарам и остальным, произношу. Груз ответственности слишком велик для меня одного. Решение примешь ты. Либо мы активируем портал. И оказываемся в Аливеристасе. Вероятнее всего, там будет битва. Либо в течение дня обращаю рабов чистокровок в преданных атар, но прыгать через портал будет уже бессмысленно. Битва, скорее всего, завершится. Наш дом становится изгоем. Без стража и без колонны в столице, без орен и подземных садов, без чего бы то ни было, чего нет тут с нами, не говоря уже о том, что все высокорожденные, находящиеся в городе, погибнут или будут завидовать мертвым. Все великие дома, шесть храмов, да о чем говорить, весь Альберистас. объявить нам войну. О, демоны тьмы! Да мы даже половину уже собранного золота не сможем вылезти. Я ожидаю твоего решения. Прикрыв глаза я замер, заведя руки за спину и взявшись левой за костяной наруч на правой руке. Все замерли, боясь помешать раздумьям древней. Прошла минута, другая, и, наконец, Эльвеарон произнесла. — Что ж, да будет, по-твоему. Я открыл глаза, спокойно глядя на ее обезображенное шрамами лицо. — Эль Трун, активируй портал. Порядок прохождения через него. Сначала пойдет Тялин во главе своего Татрата, потом, я прервал ее, я и Драколич после них, после чего все вампиры с княгиней и один арок обращенных, а там уже решайте сами, это уже не так важно. Отвернувшись от нее, я посмотрел в глаза обращенной оттар с золотистыми волосами и увидел там лишь преданность и готовность идти за мной даже в адскую вселенную. Мой голос спокоен. «Общий сбор!» Она склонила голову и поднесла к рту браслет связи. Я терпеливо жду, пока соберутся все обращённые. Краем глаза замечаю, как сбоку построения становится отряд Атер и Арики, Арихитс и Ситс. Сами командиры встали впереди своего построения на два шага. Они же знают, что сейчас последует. Или им так понравилось моя и доущерь речь. Я-то знаю, что простое выступление военачальника перед солдатами сильно поднимает боевой дух, а уж осознание того, что он будет сражаться где-то рядом, увеличивает его многократно. Хотя моё выступление будет скорее для того, чтобы донести серьёзность ситуации до каждого. Женник послушно обволакивает меня своей манной, насыщая энергией каждую клеточку моего тела. Привычное ощущение всемогущества завлекает и опьяняет меня. Воздух становится похож по консистенции на воду. В нём можно легко плыть и зависать. Моя охрана отходит от меня, и я лишь чуть шевельнув крыльями, легко взлетаю метров на 10. В прошлый раз я поднимался на своих перрах, но сейчас передо мной ни один таатрет, пусть и усиленный, а почти 7 13 часов назад мы утратили связь с домом. Это может означать только одно снова война. Всех против нас. Мы можем бежать поджав хвост или сражаться. И мы решили возвращаться в Альверистас. Кто-то из вас скажет это самоубийство. Но вы ответьте, то, что скажу вам я. Я не боюсь, Аххерш. Я с детства живу, ощущая её смертоносное дыхание рядом. Не бойтесь и вы. Может, кто-то из вас боится боли? Но мы все проходим в этот мир, сопровождаемые болью и уходим из него, ведомые ей взароку. И если бояться нам нечего, значит, пусть боятся враги во имя Эллас. Мыс сажём их всех, развеем в прах врагов наших. Похоже слияние проходит с каждым разом всё полнее. Никогда бы не подумал, что смогу вещать нечто такое возвышенное. — Я такое ощущаю впервые, — произнесла Эльвиарон и, повернув голову в сторону сестры, стоящей у нее за спиной, продолжила. — Ты видишь это? Они готовы пойти за ним куда угодно. Даже твой сын. А Эльтрун его боится до дрожи в коленях. Голос Айрис нетари спокоен, но в глубине его слышно ехидство. Она его не только боится, она его хочет, как и каждая жрица, которую ты видишь. Эльвиаран посмотрела на Эльтрум, замершую в отдалении. Она не сводила глаз с Ашараса и, похоже, даже не моргала. А как насчёт тебя? Но лишь молчание было ей ответом, проще оно было, краснее речи любых слов. Перед активацией портала Эльтрон давала последние инструкции приготовившимся к бою отрядам. Когда портал развернётся окончательно, он станет ярко-белого цвета, смерть мой по краю. Прыгайте в него согласно очередности. Не задерживайтесь. Старайтесь не задеть его края. Можно запросто лишиться части тела, не попавшей в портал. На той стороне Тот же ставьте защиту и разверните знаки дома и сита, иначе нас могут накрыть ударом свои. Тялен сразу после вас пойдут Ашарас и Драккалич. Поэтому пусть твой татрат сразу разделяется на самостоятельные аэши и расходятся в стороны. Конечно, если твои жрицы Не желает послужить ковром для него. Эль Трун выразительно кивнула на черно-золотую громаду чудовищной твари у нее за спиной. Основа могущества Ашараса — стихия огня. Поэтому держите на готове хоть что-то, что может защитить вас от последствий применения этой своенравной стихии. и её протащил. Следующее: держитесь подальше от Дракалича. Если на него найдут управу, вы только помешаете. В любом случае он не ваша забота. Не рассеивайтесь. Да, мы лучше выученные и магически более сильны. Но оказавшись в одиночку против врача вы только бессмысленно умрёте. Помните, противники могут выставить против каждого из нас без труда четырёх опытных жриц вдобавок мы опасаемся, что на поле боя может быть множество высококлассных хариров. И не мне вам говорить, что с вами будет, если вы столкнётесь с одним из них нос к носу в одиночку. Чуть помолчав, очевидно собираясь с мыслями, она продолжила: "За нас будут стражаться 3 с половиной сотни высших вампиров под командованием княгини. Но будьте крайне внимательны, как вы знаете, именно в великий дом Сад Создал впервые вампиров вообще, так что будьте осторожны. Ожидается присутствие на поле боя всего сонма созданий на основе силы смерти, вплоть до личей. Для тех, кто забыл, Хитон традиционно опирается на землю и порядок. Реанре – на воду, тьму и смерть. Садх – смерть и воздух. Асиатр обожает тьму, жизнь и хаос. Будьте осторожны, и ее голос на секунду перекрыл раздавшийся рев вой воздуха, и возникла ярчайшая холодная бело-голубая вспышка света за ее спиной. «Друг другу спины!» Быстро оглянувшись на источник света, она скомандовала: Портал начал формироваться. Быстрее, быстрее! Приготовились! Я висел в воздухе прямо над промежутком между внешней звездой с жертвами и внутренней. Жертвы обращены лицом к центру. На их обнажённых телах были вырезаны знаки древних. Каждое тело было покрыто множеством очень тонких разрезов, из которых вяло текла кровь, заполняя выдавленные в пепле и пыли линии, собирающиеся в огромные геометрические фигуры двух вписанных друг в друга звёзд. Те пленники, что находились во внешнем кольце, были помечены как тьма, а те, что были в вершинах внутренней звезды, как порядок. Сам принцип был мне понятен. Получалось, что ритуал воздействуя через тьму на порядок разрвёт, проткнёт саму ткань пространства, соединив две точки Хейриша практически в одну. Да, так что путь между ними будет равен нулю. В качестве маяка будут взяты координаты возле портала вне дома. Жертвы, стоявшие на коленях, были жёстко зафиксированы магией. Глядя на их блестящие от крови тела, я не чувствовал сострадания или чего-то подобного. Вообще мои ощущения, чувства сводились лишь к бурлящей ярости Феникса да отголоскам холодного гнева Драколеча. Стабилизировал этот взрывоопасный коктейль лишь мой разум. Последние приготовления завершались. Воспорив ещё выше, я оглядела окрестности, удостоверяясь, что ничего не пропустил. Мой взгляд упал на рабов чистокровок, хотя они бы не подохли, пока мы будем сражаться. Да-да, я не сомневался в победе. Вот только какова будет её цена? Внезапно мой взгляд наткнулся на смысленное выражение Да, это же та рогатая девушка, что славили на моих глазах в том квартале. Что ж, у меня есть минут 10. Мягко и плавно спланировав к ней, я завис во всём своём великолепии, осязаемой мощи. Одежду с неё не снимали, лишь металлические части доспеха Насколько было видно, фигура у неё была что надо. Земные модели ради такой с радостью прыгали под ножь хирурга. Хотя, если честно, я не видел ни одного льдара, который бы не был хорош собой. А вот смески были разнообразны. Мои высшие вампиры сильно различались по габаритам. Длинные черные гладкие рожки, загнутые назад, даже добавляли ей определенного шарма. И самое главное, она явно была при своем уме. А уж какие странные у нее глаза! «Как твое имя?» «Мириана». «Кто ты?» «Я не знаю». Странно, я ее не чувствую, словно передо мной никого нет. Так уж и не знаешь. Не ври мне, ты полностью в моей власти. Она задрожала. Моей матерью была демоницей из адской вселенной, а отец темным эльфом. Темные эльфы? Как это? Так ваш народ все называет. Забавна кое-что приснилось. Что ты делала у элитидов? Она с пожалою изящными плечиками жила. Что случилось с твоими родителями? Её личико чуть исказилось, похоже, это тебе неприятно. Их убили давно. Ты хороший воин. Я могу дать тебе свободу и статус. В ответ я требую одного верности. Она посмотрела куда-то в сторону, опустила голову и тихо произнесла: "Я согласна". Сейчас мы идём на войну. Если хочешь с нами, то поторопись. Тебе сейчас же вернут твой доспех и оружие. Впрочем, если у тебя такого желания нет, я развёл руками и продолжил. Можешь оставаться здесь. Она втянула в воздух через ноздри и рывком поднялась на ноги. Рядом что-то звякнуло. Повернув голову на звук, я увидел, что одна из жриц уже притащила оружие и части доспеха Мирианы. Я быстро Бросила она, подойдя к куче разнообразных металлических частей ее защиты и начав споро и умело пристегивать их к своей одежде. Оглянувшись на ритуал, я убедился, что еще немного времени есть. «У тебя странный дар. Я такого никогда не видел». Почему у тебя так много теров, но ни один не полноценен? Пристёгивая наплечник к правому плечу, она ответила: "Не знаю. Я такой родилась". Магичить можешь с самой малости? Ну и зачем она мне тогда? Скоро поймёшь. Зверь-аль Феникс. Она не может сама восстанавливать ману, но как вампир легко может её высасывать у своих жертв. Ты практически не можешь сама восстанавливать ману, утверждая, произнёс я. Она замерла в полусогнутом положении, держа в руках очередную часть доспеха. А вот создаёшь заклинания на очень высоком уровне. Или тиды тебе не доверяли и держали на голодном пайке. У них не получалось взять тебя под контроль. Он или быстро спадал, или ты оказывалась вообще крайне устойчива к воздействию на разум, как и твоя мать. Из-за этого её и убили. Медленная, дёрганная Мириана повернулась ко мне, на её лице было написано отчаяние, пополам с болью. Ты всю жизнь была не такая, как все вокруг, свободная. Её губы задрожали, неужели сейчас разрыдается? Впрочем, правда всегда была непосильной ношей. Всю жизнь тебя боялись, и старались не поворачиваться спиной с самого детства всё-таки она упала на колени и зарыдала, закрыв лицо руками я не могу обещать, что всё станет по-другому, но в моём доме у тебя будет возможность быть среди равных будь верной, не предавай, и тебе воздастся по заслугам Она подняла лицо, и я увидел, что её слёзы черны как смола. В её странных глазах робко засветилась надежда. Тебе ведь всё равно, какого цвета манна? Она чуть кивнула. Собирайся быстрее, я определю тебя в отряд. о дождав пока она закончит цеплять на себя свои части доспеха и подберёт свой прямой меч в ножнах, я довольно медленно, чтобы Мириана поспевала за мной, полетел к отряду аттеры. От Войска уже построились в большую колонну. Очевидно, это будет очередность прохождения войск через портал. Когда я подлетел к отряду аривов, Их командир, показывая лёгкое нетерпение, уже ожидал меня. "Атера, принимай пополнение". Глядя на его недоумённо вытянувшееся лицо, я разъяснил: "Её зовут Мириана, и она энергетический вампир. Я думаю, она сможет решить проблему с Сео и Лео". Со стороны портала донеслись гудения и свист воздуха. Коротко кивнув от эра, я рванул в сторону ритуала, опасаясь, что пропустил самое интересное. Пролетая над колонной войск, я заметил Эль Трун, увлечён на что-то вещавшую своим солдатам, и рядом с ней Айрис Нитари, напряжённо наблюдающую за работой ритуала. Линии ритуала парили маной тьмы. Словно тяжёлый пар, она стекалась к центру ритуала, собираясь в абсолютно чёрный, сильно вытянутый сфероид. Тела жертв потемнели, как будто обуглились. Ещё пару секунд Они стояли на коленях, а потом стали заваливаться назад и буквально развеиваться на невесомую чёрную пыль. Она не спадала в центр ритуала, исчезая в глубине чёрного облака. Когда последняя песчинка исчезла внутри, Ариснетари переступила за чёрную границу и быстро подошла к клубящемуся облаку мрака. Секунду помедлив, Анна вытянула руку и положила на его вязкую поверхность. Под её ладонью, просвечивая её насквозь, родился ярко-голубой источник света. Он начал шириться вверх и вниз, вытягиваясь к полюсам. Древнее не выдержало его сияния и отвернуло голову в сторону. Когда узкая полоса света достигла полюсов сфероида, Ария Снитари убрала руку с поверхности черного облака и отошла вправо, продолжая наблюдать за формированием портала. Я на мгновение опустил глаза вниз и обнаружил, что вся кровь, вытекшая из жертв, испарилась. оставив канавки линии абсолютно чистыми. Когда я взглянул на облако тьмы, полосак голубого света как раз начала расширяться. Неожиданно полоса света полыхнула ещё ярче, не ослепив, пожалуй, лишь меня. Воздух взревел словно реактивный двигатель на порцаже, и в следующую секунду портал сразу раскрылся полностью. Превратившись в ярко-белое зеркало, обрамленное в раму из черного тумана. И наступила тишина. Тем неожиданнее были слова Айрис Нетари. «Ритуал завершен!» Ее глубокий голос пробрал до самых костей. И тут же зычным голосом взревела Эль Трун. «Вперед! Вперед! Какого демона вы встали на месте, словно перед посвящением Акрио, мать вашу?» А тритасы с копьями наперевес и лихорадочно блестящими глазами в прорезах масок стартовали с места, сразу взяв настоящую спринтерскую скорость. не взирая на смесь из праха и пепла под ногами когда первые из них оказались рядом с белым овалом зеркала я понял, что на достаточно велико, чтобы в него легко прошёл Дракалич первыми у портала оказались пара жрецов не останавливаясь они прыгнули в него исчезнув без следа Следом была ещё пара на этот раз жриц. Пока у меня было немного времени, я с ненасытным любопытством сместился в пространстве и заглянул за изнанку. Другая сторона меня разочаровала. Просто абсолютно чёрная спокойная плоскость. Вернувшись обратно, я обнаружил, что половина сотни, как и сама тялен Уже прошли через него. Торопливо набросив на себя самую мощную защиту, я приказал Драккаличу приготовиться. Чудовище, не спеша и даже немного лениво, подошло к порталу. Как только последняя пара солдат исчезла в белом зеркале, Драккалич совершенно неожиданно для меня прыгнул в него, вытянувшись словно кошка. Это было настолько обескураживающе, что я на пару секунд замешкался, но осознав, что на той стороне вероятнее всего идёт бой, нырнул следом. Как ни удивительно, но зеркало портала было абсолютно неосязаемым. Сам переход длился меньше секунды. Нарастание света при приближении к плоскости зеркала ярчащая вспышка в том мгновении, как глазное яблоко соприкасается с порталом, и расслабляющее мгновение абсолютной тьмы на выходе. Вынырнув из портала, я сразу же ощутил сильный удар чужого боевого заклинания о защиту. Источник смерти практически наугад я поднимаю руку и ударяю пламенем, смешанным с моей яростью. Оно приобретает вид выдоха дракона длиной более 100 метров. Огонь расплёскивается о пол и почти снежностью охватывает отчаянно закричавшие далёкие фигурки моих врагов. Ощущение их страданий пробивается мне в разум, И пиениц сильнее вина. Взмахнув крыльями, я взмываю над авалом портала и подкачиваю в защиту маны. Осматриваясь пару секунд, влилось сознание того, где я очутился. Первое, что бросается в глаза колонна дома практически не повреждена. Вокруг кипит сражение. Постоянный обмен низкоуровневыми заклинаниями, вспышки, взрывы, крики и стоны раненых. Слева раздаётся жуткий рёв. Обернувшись, туда, я вижу, как чудовищная фигура драколеча, полностью раскрыв крылья, как раз заливает разрозненную группу отретасов нахисных своим выдохом. Их крики на секунду перекрывают Весь шум сражения. Магическая перестрелка сильно напоминает земные. Открытась и грамотно прячется между обломками и иными укрытиями, выглядывая лишь для того, чтобы ударить очередным заклинанием, выстрелить из арбалета или оценить ситуацию на поле боя. Тялин что-то быстро чертит носком своего сапожка на каменной плите. под ногами. Ха. Нечто вроде сильного объёмного заклинания. Радует одно: дом ещё не взят и активно сопротивляется. Из-за какого-то здания вне территории дома выбегает дюжина отрятасов и с ходу атакует меня, а мою защиту ударяется несколько арбалетных стрел. И пара несильных заклинаний. Это было бессмысленно. Что ж, стреляют по мне, значит, враги. Смешивая тьму и огонь, и выплёскиваю протосилу. Вырвавшееся багровое пламя заливает вражеский отряд, не оставляя от них даже праха. Я обрываю подпитку маны, но алое пламя задевает стоящее рядом С местом их гибели пятиэтажное каменное здание, и не выдержав, они обрушивается прямо в не успевшие исчезнуть алые огоньки эманации протосилы. Эффект более чем неожидан. Здания взрываются, разбросав горящие обломки во все стороны. Осознав, что мне-то на них на тхате вот жриццам тялем может стать очень несладкой я прикрываю их и площадку перед порталом большим плоским щитом тьмы как оказалось мне зря тут же в него врезается пара угловатых обломков размером в небольшую машину всё вокруг заволакивает густым облаком пыли возникает затишье ни мы не видим врага Не они нас. Внизу начинает пребывать вампиры, среди первых из портала вылетает княгиня, кричу ей: "Как поднимется пыль, начинай брать под контроль плац и оказывать помощь нашим раненым". И разгораюсь намного сильнее и ярче. Воздух подтягивается ко мне, и разогретая пыль поднимается вверх открывай нам картину ученённого мной разгрома надо мной поднимается вверх большое облако горячей пыли собравшееся в медленно вращающееся вихревое кольцо от трёх взорвавшихся зданий не осталось ничего кроме дыр в земле бывших совсем недавно подвальными помещениями с которых взрывом содрало потолки Соседние здания выглядели не самым лучшим образом: потрескавшиеся, посечённые стены и огромные дыры, пробитые обломками. И везде вперемешку валяются тела как наших, так и чужих отрытасов. Вместе с этим приходит осознание, что мы находимся как раз посредине внешнего плаца. А солдаты тялен используют в качестве укрытий разбросанные вокруг обломки каменных плит, служивших в прошлом главными воротами. В этой части дома я был лишь раз в раннем детстве и то, что я помню, слабо стыковалось с теми развалинами и воронками, которые лежали сейчас подо мной. Снизу раздались громкие команды: "Эйрен! своим вампирам рассредоточиться и выбить врага из тех зданий. И как будто это послужило сигналом для атаки на нас. Казалось, из каждого окна или щели уцелевших строений по нам стали стрелять арбалеты. Маленькие болты, попадая в камни, разлетались в мелкую шапнель. Сформировав десяток сгустков багрового пламени, я выпускаю их все в окна строений, откуда по нам стреляют. Внутренние взрывы заставили сложиться здание вовнутрь, погребая под обломками вражеских солдат. Неподвижно стоявший Драколич развернулся и, резво подскочив кверху, над нами из зданий на крыше которого мелькнуло несколько фигур залил его своим выдохом спустя всего лишь секунду оно обрушилось подняв огромную тучу заряженную смертью пыли скрывшую внутри себя чёрно-золотое чудовище но драка лечь был в ней совсем недолго мощный взмах крыльев И пыль уже выпустила его из себя, понёшшись в город. Тучью удалось продвинуться совсем недалеко, создав область полного разрушения длиной около километра. Она неожиданно натолкнулась на огромный купол вражеской защиты и осыпалась на землю безвредной пылью. Драколевич изгибает шею и снова заливает обломки и мусор маной смерти. Выпрямившись и замерев на мгновение, он со всей силы взмахивает своими немаленькими крыльями. Образовавшийся сильнейший порыв ветра поднимает в воздух просто огромную тучу праха, которая, перемешавшись с выдохом, ещё раз врезается, на этот раз в чётко проявившийся купол защиты. Но тем не менее с тем же результатом. Драколес издаёт яростное шипение и срывается с места, но в него тут же врезается толстая ветвистая молния красно-белого цвета. Эффект вражеского заклинания невероятен. Возникает ощущение, что чудовище, словно какую-то взорвавшуюся шавку, отбрасывает в сторону невидимый гигант. Драколич, сопровождаемый настоящей волной пыли, мусора и обломков, лишь немного не докатывается до наших позиций. Когда огромное тело останавливается... Я вижу огромную дыру на груди чудовища, из которой словно кровь в оксю хлещет серая мана смерти. Сквозь рану я вижу, что источник драколеча вроде бы и не повреждён, восстановится ли? Хорошо, что монстр при движении создал перед собой почти трёхметровую валублонков, который, замерев, удачно отгородил у нас от маны, которая вытекает из раны, образовала небольшое озерцо. Ибо могло стать совсем плохо. Мана залила бы портал, и выпрыгивающие из него солдаты оказались бы сразу на том свете. Ощущение драколеча в моём разуме практически исчезает. Перевожу взгляд на купол И чувствую, как меня начинает заполнять ярость. Практически без перехода, создав двойной огненный шар из багрового пламени, я швыряю его по высокой дуге во вражескую защиту. Алая вспышка, но сосредоточие моей протосилы оказалось бессильно. Я недовольно рыкнул, второй в фениксе в голову пришла мысль, что Айрис Нетари в бытность верной служкой Литидов тоже без проблем защищалась от подобных атак. Я спускаюсь ниже и кричу Атритасам: "Косу! Бросьте мне косу!" Они поднимают головы и в следующее мгновение меня словно ударяют молотом по левой руке. Я вижу, как от яркой вспышки закрываются руками Атритас и вампиры. Они все начинают сдвигаться влево, и только когда я врезаюсь в какое-то здание, до меня доходит, что это меня! Ударом чужого заклинания отшвырнуло куда-то в сторону. В момент удара о стену крылья исчезают, напоследок защитив меня от удара. Я, вывалив своей массой каменные кирпичи, падаю на пол и, кувыркаясь, проезжаю по длинному и широкому коридору до самого его конца. Когда мир устанавливает своё беспорядочное вращение, я осознаю, что дышится мне очень тяжело. В голове помутилось, и мне удалось создать простейшее заклинание лечения лишь с третьей попытки. Когда сознание немного прояснилось, последовало уже намного более сильное заклинание исцеления. В груди о раз хрустнула сломанные рёбра становились на место и сразу стало легче дышать попытавшись опереться руками о пол я неожиданно обнаружил что вместо кисти левой руки у меня лишь какие-то страшные лохмотья рана уже практически закрылась но из нее торчит длинный обломок лучевой кости, полностью очищенный от мяса. И сразу после этого на меня навалилась боль. Часто задышав, я попытался вспомнить хоть какое-нибудь заклинание для ее подавления. Рядом что-то звякнуло, и меня хлестнуло по лицу чем-то острым, обильное плечо. Потекшая на пол кровь и еще один источник боли, на этот раз более острый, вернули меня в реальный мир. Подняв глаза, я увидел отритаться со знаком дома Кхитона на плече. Он торопливо взводил маленький арбалет. «Бросить в меня...» Один из метательных ножей в обили висящих в его перевезе в голову ему не пришло. Так да как он посмел. Выдох дракона прокатился по коридорам, охватив его фигуру огненным саваном. Солдат громко закричал и начал биться о стены, инстинктивно пытаясь сбить пламя. Упал на пол, продолжил Кататься уже на нём. Ярость дала мне силы подняться. Опершись правой рукой о стену, я двинулся по коридору к пролому. С каждым шагом моё самочувствие всё улучшалось. В конце коридора что-то мелькнуло. Ещё вражеские солдаты. А какого чёрта я до сих пор без защиты? Ману экономлю. Я Влив в щит из тьмы половину своего резерва этой силы, я продолжил свой путь к проломленной мной дыре. Неожиданно из-за угла высунулась вражеская жрица, и прежде чем я успел хоть как-то отреагировать, швырнула мне под ноги сферу тьмы. Импульс силы разрушил подо мной полк. И я провалился на этаж ниже. Мягко приземлившись на ноги, я ударил прямо в пролом над собой выдохом дракона, щедро плеснув в него треть своей маны этой стихии. Тугая струя пламени с ревом охватила потолок, стены и даже пол коридора сверху. Где-то сверху явственно хлопнула дверь. Неужели выжила? Неважно. Нужно что-то сделать с вражеской защитой. Второго удара мы можем не пережить. Усиленно транслирую Фениксу. Спустя пару секунд, когда я уже подумал, что он не ответит, до меня донеслась чужая мысль: "Лепи лавовую бомбу. Чем больше, тем лучше". Я её заряжу нашей плотью и маной. Для меня не проблема сделать шар магмы размером с двухэтажный дом, но как мы её запустим? Мы полетим вместе с ним. Проблему материала для нашего снаряда я решил просто. Вокруг меня Каменное строение — то, что нужно для слепка магмы. Щедро выплеснув в свои теры ману огня, я выбросил их во все стороны. Они практически без усилий пробили пол, стены и потолок. Огонь в даре стал восстанавливаться резкими толчками, быстро восстанавливая потраченное. Поняв, что истощение маны огня мне не грозит, Я выдрал всю ману и выплеснул ее в окружающее пространство. Пламя затопило все здание и выплеснулось наружу через окна и проемы дверей, но не стаяло бесследно в воздухе, а как бы замерло облаком, светящегося оранжевым светом газа. Какое невероятное ощущение всемогущества! какое впечатление будто всё это пламя является такой же частью моего тела, как и пальцы на руках. Остатки куртки окончательно развалились и сгорели, а вот штаны и сапоги ещё каким-то чудом держались. Всё, что могло сгореть, сгорело, ещё больше увеличивая количество пламени. Я вывернул весь огненный источник, чтобы он выделял пламя прямиком наружу, минуя естественный потенциал моего дара. За моей спиной снова возсоздались крылья, и я начал подниматься вверх. Куда ни падал мой взгляд, везде камень стремительно нагревался, став уже красного цвета. Выбросив вверх пару теров, Я пробил потолки насквозь. Пламя ничуть не мешало моему зрению, так что я увидел через дыру далёкий каменный потолок. По мере моего продвижения вверх я старался тянуть огонь из здания, которое он обволакивал, за собой. Вылетев через крышу, я стал разрушить строение, используя для этого свои теры. Здание вздрогнуло и стало разваливаться, разрываясь на тестообразные куски раскалённого уже до жёлтого цвета камня. И они не падали на землю, а увлекаемые пламенем и отростками моей ауры, стали собираться подо мной в огромный раскалённый до ярко-жёлтого цвета, вяло кипящий шар. Завершив формирование из палинской лавовой и бомбы, я осмотрелся. Оказывается, я был на территории дома и разрушил какое-то хозяйственное строение. Надежней ничего важного. То, что на меня напали отретацы кхитона, объяснялось тем, что ворота дома были уже относительно давно выбиты. И на его территорию успело просочиться достаточно большое количество вражеских солдат. Наш десант вывалился буквально у них в тылу, отрезав от остальных сил и отряда отретасов решились затаиться, не желая оказаться между двух огней и ожидая подходящего случая для удара, и похоже, этот момент настал. Портал И довольно большая зона вокруг него были окружены врагами со всех сторон. Образовался настоящий плацдарм, на который многочисленные противники обрушивали настоящий ураган из заклинаний. Они хоть и были невысокого уровня, но их количество пугало. Из портала постоянно вываливались подкрепления. Насколько мне было видно, шли уже не вампиры, а обращённые, очевидно, благодаря чему плоть даром и держался. А мне тоже велась стрельба, но она была настолько неэффективна, что я даже не чувствовал напряжения защиты. Пересмотревшись, я понял, что стальные стрелки сгорали без следа в окружающем меня пламени. Внезапно в мой лавовый шар врезалось невероятно быстрое заклинание, оставившее за собой в воздухе ярко-красный ионизированный след. От удара шар раскрылся словно бутон цветка, образовавшиеся мелкие брызги лавы. накрыли всё, что было передо мной. Но если войска моего дома успешно защитились от них, то почти во всех врагов бывших между нами хоть одна липкая раскалённая до бела частичка но попала. Из более чем двух сотен мертвых почти одновременно вырвался крик полный боли и страдания. Каменная масса мгновенно прожгла лёгкие в женей до спехи и добралась до нижней плоти почти сразу передав ей всю свою тепловую энергию эффект был страшен кожа прогорела сразу а мышцы и кости обуглились от чудовищного болевого шока большая часть поражённых потеряла сознание и даже умерла Оставшиеся завидовали им, катаясь по земле и крича от чудовищной боли. От удара чужого заклинания шар потерял треть своей массы. Вместе с тем я осознал, что второй подобный удар будет уже по мне, и у меня есть все шансы его не пережить. Практически одновременно с этой мыслью Феникс возник у меня в разуме. Готова. Лети со всей возможной скоростью к цели. Шар потащу я. Ты смотри и запоминай. И сразу после этого тёры вырвались из глубины лавы и за какое-то мгновение обхватили шары извне. И я с немалым удивлением увидел, что каждый отросток моей ауры покрылся настоящими шипами, словно у какой-то диковинной лианы, и стал намного плотнее. Шипы глубоко вонзились в тестообразную массу, жёстко её зафиксировав. Что за мэр? Вперёд! Или мы умрём здесь? Глас нарыкнул элементаль. В ответ я замахал крыльями со всей силой, стараясь сразу набрать большую скорость. Мне это не удалось. Летел я намного медленнее, чем мне хотелось. Инерция у лавы была невероятна. Никакому маневрированию не могло быть и речи. Шар был спереди меня, Заодно выполняя функцию щита. Из-за этого конечную цель мне было практически не видно. Пролетая над плацдармом наших войск, я увидел ошарашенных смотрящих на меня Эльтрун и Ариснетари столбами стоящих перед овалом портала. Я стал толкать шар по дуге, надеясь, что финальной ниспадающей её части мне в разгоне поможет гравитация. От невиданного зрелища многие даже перестали сражаться. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Шар, раскалённый до белой лавы, светился невероятно ярко. Его света осветил весь Альберистас. Но вот я достиг наивысшей точки дуги и по прежнему продолжаю ускоряться, понёсся практически напримиг к своей чётко очерченной цели. Враги решили по максимуму усилить купол защиты. Не поможет, прошептал Феникс. Цель всё ближе. Из купола вылетает несколько заклинаний. Все зря. Нам осталось лететь лишь немного, какие-то жалкие пятьдесят метров, когда в шар опять попала алая молния, и он взорвался, разлетевшись, наверное, на миллион частиц и кусков. Из-за огромного количества высвободившейся энергии чудовищный объем воздуха воспламенился, родив огромную ударную волну. слезавшую до фундаментов целый квартал. Меня закрутило и швырнуло прямо на купол вражеской защиты. Совершенно неожиданно для меня мое тело легко пробило ее, и я оказался внутри. Изнутри купол был полностью прозрачным. Его высота была около пятидесяти метров. Поскольку я все еще выделял ману огня наружу, пламя рождалось вокруг моего тела и неспешно поднималось вверх, даже не думая и стаивать в воздухе, и скапливаясь в большое оранжевое облако под потолком вражеской защиты. Под куполом была ровная площадка, на которой собралось множество тритасов. Судя по знакам на правых наплечниках, они были из разных домов. По центру этой сборной армии собралось около 10 отар. Похоже, эта они были источником тех мощнейших заклятий, Одна из них подняла странную косуй и стала наводить её на меня. Почти мгновенно сформировав плеть ужаса и зарядив её почти половиной всей своей маны тьмы, я нанёс удар сверху. Безметность пыль, заклинание сделало настоящую полосу разрушения в рядах отретасов и разорвала пополам оттар. держащую в руках косу. Солдаты подняли арбалеты и сделали залп. Что ж, вы сами выбрали свою судьбу, довольно пророкотал Феникс внутри моего голоса. Собравшиеся под потолком пламя сплошным потоком обрушилось вниз, заревев словно скоростной поезд. Эффект поначалу был не особо впечатляющий. Как оказалось, у всех, включая Атретасов, были активны защиты, но они быстро истончились и исчезли. И сразу же до меня донеслись крики. Когда большая часть защиты погасла, я скомандовал Фениксу: "Хватит!" Тот недовольно рыкнув, отпустил огонь обратно к потолку. До меня донёсся запах горелой плоти. Как ни странно, он поднял мне настроение. Естественно, это же запах победы, прошептал элементаль. Я покосился на практически лунный ландшафт, находящийся за границей защитного поля. Что ж, пора прекращать всё это. Иначе от города ничего не останется, а Эллас меня за это по головке не погладит. Одно дело и шагшее, другое Альберистас. Подлетев ближе к стоящим отарам, удерживающим интересную коллективную защиту, я произнёс: "Позвольте представиться. Я Очарас от Иситтер. Моё предложение просто, как огненный шар. Либо вы сдаётесь, и эта битва прекращается, либо вы повторяете судьбу своих Атретасов. Вы уж поверьте мне на слово. Я повёл своей искалеченной левой рукой и продолжил Когда горит кожа на своем теле, становится уже не до высоких идеалов. Вперед вышла высокая и худощавая, даже для темных эльдаров, древняя жрица, судя по многочисленным знакам на ее одежде и украшениях садх. В глубине ее глаз я не увидел страха. И мне это понравилось. Я уже решил, что не убью её, независимо от их решения. Она устало вздохнула и гордо произнесла: "Я лесретаста атсат. Нам будет сохранена жизнь". Конечно. Я даже не медленно вас отпущу. И разрешу забрать своё жареное мясо, которое называлось вашей храной. Я заберу только одно. Один из моих террафактивно выпускающих пламя обхватил странную чёрную косу и легко выдернул её из каменной плиты. Не касаясь её рукой, я с интересом рассматривал Красивое оружие, переведя взгляд на жрицу Садх, я добавил, да, объявите о Высоком Совете Домов через два дня, снимайте защиту. Уже собираясь улетать, я добавил, вздумаете ударить мне в спину, перемешаю ваш пальчик. Прах с пылью и пеплом, а потом заставлю ваших матриархов сожрать его на совете. Защита мигнула и погасла. А тары из великих домов стали отдавать приказания в переговорные браслеты и серьги, покатившись на гигантское грибообразное облако, медленно поднимающееся над головой, Я втянул источник внутри дара обратно и вяло полетел в сторону дома. Разрушения, произведённые мной, сравнимы с результатами от взрыва сверхмощной бомбы. Проклятие, хоть бы боги не посчитала, что я перегнул палку. Во время полёта шапочки развалились И я к дому подлетел в басын. Из портала продолжали вываливаться от Ритас и Эль Трун. Многие из них удивленно застывали, когда видели масштабы разрушений. Когда я подлетел к ним ближе, то заметил, что Драколич сменил позу, а его огромная рваная рана явно стала меньше. В добавок к мана смерти уже практически не текла на землю. Айрис Нетари, что-то пыталась втолковать большой группе обращённых, но, судя по её раскрасневшемуся лицу и громкому крику лаю, получалось не очень. Когда я подлетел ближе, она, обратив внимание на предупреждающий возглас какой-то жрицы, обернулась ко мне. Зависнув на высоте всего 3 м, я посмотрел на неё сверху и устало произнёс: "У меня был разговор со сборной группой Атар, возглавляемой некой Лесри Тастой отсадов. Мы договорились о временном прекращении войны." И я назначил высокий совет домов через 2 дня. Айрис нетари сузила глаза. В связи с этим нужно организовать зачистку дома от врагов. Не забывайте о пленных. Внезапно несколько жриц поднесли браслеты к ушам, а Айрис нетари Взялась рукой за разноцветную серёжку на левом ухе. Я вопросительно наклонил голову на правое плечо. Через пару минут ожидания она снова подняла голову и бесцветным голосом произнесла: "Связь с домом восстановилась. Прости, я отойду. Мне нужно побыть одной". Она не твёрдой походкой отошла в сторону и оперлась плечом о какой-то обломок. Я перевёл взгляд на золотоволосую обращённую и недовольным голосом осведомился: "И что? Какие новости?" В данный момент обязанности матриарха исполняет Арисна. Тайнури не вернулась с предыдущего Высокого Совета, что был день назад. Арештар убит, Тедзером и Серас погибли в битве. Обвиняемый в предательстве Сария Харна бежал. В данный момент его местонахождение неизвестно. Мир вокруг потускнел. В душе образовалось пустое тянущее чувство тоски. Демон с ним с этим цари харной на тайной. Да, я так и не стал чувствовать себя её кровным сыном, но не взирая на то, что я видел её довольно редко, я уважал её. о личность. И довольно сильно к ней привязался. Да, и чувствовал вину за то, что подозревал её в предательстве дома и меня в частности. И вот её нет. Никому больше попрекнуть меня за таённой гордостью или осадить одной холодной волей. Рядом что-то звякнуло. Взглянув, я увидел, что из моего терра выскользнуло треклятое коса копьё. Я закрыл глаза и произнёс. «Этим оружием и наносились те энергетические удары. Отдайте его, Эль Трун, и скажите, чтоб держала при себе постоянно». Как далеко сумели прорваться враги. Их остановили лишь на втором оборонительном уровне. Передайте Аришне, что мне понадобятся все пленники, которых она сможет захватить, когда прибудет левиафан в последнюю очередь владыка Шарас. А моя охрана вместе с ней Открыв глаза, я посмотрел на свою изувеченную руку. Жизнь продолжается. Но только сколько ещё будет этих потерь? Надеюсь, ариснетари быстро придёт в себя. Мне нужна еда, а также пусть кто-то из обращённых сделает мне переливание крови. После этого я Наверное, посплю. Как вам будет угодно, Владыка.